Так, пожалуйста, как обычно, с вопросов мы начнём. Пока все собираются. Какие возникли вопросы по предыдущим лекциям? два направления мы говорили. Первое направление, когда мы жертвуем своими удобствами ради счастья других, и второе направление, когда мы жертвуем счастьем других ради своих удобств. Поэтому в каком бы направлении мы ни шли, жертвуя своими удобствами ради счастья других, мы будем идти верно. Мы будем идти в нужном направлении. То есть э, вектор будет сохраняться правильным. Может быть будет немножечко отклон хоть в, в другую сторону, так или иначе мы будем идти в том направлении. Так или иначе это будет примерно то направление. Значит. Right? Ага. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. да, и вот это вот. Что будете всё-таки с ней достигать, с моей, с моей совершенства. И вот я сначала снимаю это просто вот в совершенство достичь. Понимаете? Он даже спросил, что мы с совершенствами. Поэтому мы говорили, что есть совершенствоние тела и совершенствоние сознания. И совершенствование сознания это, как мы говорили, опять-таки, если вернуться к предыдущему, что человек должен полностью отдать все свои удобства ради счастья других. Навык. Вот это навык. Это навык, да. Да, то есть не важно, не важно, что вы делаете, важно, чем вы жертвуете, своими удобствами ради счастья других или счастьем других ради своих удобств. Это критерий. Потому что деятельности много. Много разных восприятий деятельности, много разных философских идей, но понять, в какую сторону мы движемся, можно потому, чем мы жертвуем. Жертвуем ли мы своими удобствами ради счастья других или мы жертвуем счастьем других ради своих удобств? Это такой основной критерий. Основной критерий можно определить всё. Ну, типа, это неважно, какая философия, какая духовность какая религия, нужно определить, чем жить. Угу. И человек тоже больше вообще понимает о том, приносит руки, за этим будет получать жизнь. Что это? Он... Близко, близко, да. Есть такое определение интересное, оценивается не то, сколько мы отдали, а то, сколько у нас осталось. Это. Такое интересное определение. Неважно, сколько мы отдали, всё просто, сколько у нас осталось, это мы делаем. Да? Нужно пересесть, там кто-то там сидит сюда ближе. Кивнуть. Нужно, чтобы все ближе сели. Ближе. Нет смысла слушать за 3 км. А можете пересесть поближе, потому что Нет, надо, чтобы туда пересели поближе. Да. Садись пожалуйста, просто э Нет, это не вопрос, да? Угу. Да. На да. прошлой лекции говорили, что Да. А вот как вы определяете вообще счастье вот в ва вашей? Я не определяю, это вот, вы будете определять. Момент, некой традиция. Это большинство какая-то, вы решился. Когда вы когда вы начнёте чувствовать счастье, вы поймёте, что это оно. Если вы пока не чувствуете счастья, значит, и им даже г- а, значит, и, и и говорить о нём не надо, в общем-то. То есть этот человек становится счастливым, то его больше не волнуют никакие философские аспекты. Счастье приходит, он больше не волнуется. Если нас волнует вопрос, есть оно счастье или нет, значит, его нет. Вот. Нет, счастье это то, что как мы говорили, увеличивается. Если оно приходит и уходит, это не счастье. Это издевательство. Мне кажется, вы Например, вот вы сегодня пришли, а я вам говорю, лекция закончила, выходите. Это издевательство. Факт? Факт. И вот если счастье пришло и тут же ушло это издевательство. Это не счастье. Оно должно увеличиваться. Если оно не увеличивается, оно просто ушло и исчезло, это это было несчастье. Это было издевательство. Вот. Right? <laughs> yeah, <I don't> <laughs> вот я и говорю, пока вы думаете, что такое счастье, у вас счастья нет. Как кто-то оно приходит, вы перестаёте об этом думать. То есть философствование зак зак заканчивается. Оно заканчивается. Поэтому наша задача его найти действительно. Когда мы его найдём, мы больше не будем об этом думать, есть оно или нет. Так вот мы здесь сейчас собрались, значит, его у нас нет. Это нужно признать. А нужно его просто Это нужно признать. Нет, его нет у нас. Вот мы собрались, чтобы о нём поговорить. Это очень редкая возможность действительно получить счастье. Всё, что мы имеем, это некоторые такие отблиски, отблиски радости или, скорее всего, это отсутствие страдания. Есть такое понятие отсутствие страдания. Как только у нас прекращаются страдания, мы тут же думаем, что это великое счастье. Но потом опять появляется страдание, мы думаем, счастье закончилось. Нет, о счастье ещё речи не шло. Счастье это очень глубокая субстанция, счастье это духовная субстанция. Поэтому я говорю, что счастье можно на основе духовного опыта некоторого. А что делать с людьми, которые любят подчищаться? Что любит? Быть, быть несчастным. Быть ну, несчастным это традиция. Быть несчастным это традиция сейчас. И человек этим вызывает к себе жалость. Сострадание пытаются на основе жалости эксплуатировать других. Это какой-не сейчас, сказать, и пожалуйста, деньги. Это просто форма эксплуатации. Есть разные формы эксплуатации. Поэтому мы говорили, что путь к счастью, путь к счастью. Это во-первых, понять, что его нет. Как, например, однажды один человек пришёл к учителю, чтобы его приняли в ученики, не помню, рассказываю я или кто-то историю. И учитель сказал: Мне нужно подумать, постой пока на улице. И он стал на улице, пошёл дождь как раз. Пошёл дождь, что он стоял, час стоял, два стоял, три стоял, ужасный дождь сильный пошёл с ветром. И через 3 часа учитель его позвал, сказал: "Ну что ты думал всё это время?" Говорит: "Я думал, что я тут как дурак стою 3 часа вообще вот этим дождём, а какой смысл?" Учитель сказал: "Вот первый урок проведён. Первый ты понял. Хотя бы это ты уже понял." Вот. Поэтому первое, что мы должны осознать, что счастья нет, что мы находимся в состоянии или отсутствие страдания, или ощущение, что они скоро могут появиться. И факт, они могут появиться, неизстираемые неприятности в этом мире, они приходят. Поэтому нас должно интересовать, как же стать на бы счастливым. Поэтому, как мы говорили, цель человека, да, путь человека был вопрос сначала, и путь человека определяется очень просто. Человек должен узнать, что такое счастье. Узнает, где источник счастья. получить это счастье как число и научиться его передавать. Вот этот путь человек. Всё, ничего другого нет. Всё остальное это или помогает, или мешает. Или помогает, или мешает. Поэтому сначала мы должны знать, что это такое. Потом мы должны узнать, где это берётся, потом мы должны это взять, получить, потом мы должны это дать другому. Всё. Это путь. Ничего становления. Всё остальное это узнать, что такое горы, мы уже знаем, что это такое, узнать, где оно берётся, мы уже примерно догадываемся, его везде много. Остать несчастным это у нас тоже легко может получиться, и сделать других несчастными в этом мы вообще профессионалы. Поэтому наш путь другой. Наш путь к счастью. Поэтому достаточно достаточно серьёзная концепция, поэтому и говорить об этом нужно долго. А мы сейчас пока затрагиваем простые моменты. Про стелметром сейчас не уходим в раздел духовного счастья. Мы сейчас затрагиваем раздел позитивной психологии. То есть как не мучить других и, соответственно, испытывать позитивное настроение в в общении с другими людьми. Если мы способны не мучить других, тогда другие тоже перестают мучить нас. Давайте. Если мы способны встать на эту позицию, то тогда мы сможем перейти на уровень духовного счастья. Это называется благочестие. Благочестие это совершение позитивных поступков. Когда мы совершаем позитивные поступки, наше сознание успокаивается. Когда наше сознание успокаивается, мы способны видеть путь путь к счастью он уже есть. Путь к счастью уже есть, он достаточно обозначен. Для нашей жизни он уже подобран именно наш путь к счастью, но мы его сейчас не видим, потому что наше сознание возбуждено. Чем оно возбуждено, глупостью, и мы должны разбираться со своими глупостями, которые мы уже совершили. То есть последствия приходят последствия наших собственных глупостей. И они нас беспокоят, они нас дёргаются в экстарону. Это должен, не должен, то должен, этим должен, том должен. Мы постоянно думаем о последствиях своих глупостей. В этом состоянии увидеть путь невозможно. Поэтому если мы перестаём совершать глупости, перестаём просто совершать глупости, перестаём причинять боль другим живым существам, наше сознание успокаивается, мы видим путь, умиление проявляется. Умиление называется позитивная психология. видение. То есть мне нужно мне из... нужно искать свой путь, мне нужно искать своё предназначение. Нет смысла искать свою духовность, свою религию, свою философию. Сначала нужно перестать причинять боль другим живым существам. Если мы перестанем причинять боль, мы естественно поймём своё предназначение, свой путь, свою духовность, своё направление развития, мы поймём всё. Пока просто мы не можем успокоиться, пока наше сознание слишком взволновано. чтобы просто думать об этом. Что, оказывается, где-то наедине с самим собой, где-то на застревает в лифте, и просто сходит с ума. Знаете, есть такая пытка, человека накрывают в абсолютно белой комнате, и через некоторое время он сходит с ума. Мне на что смотреть? Мне на что смотреть? То есть нет внутренней жизни, нет внутреннего мира. Нет внутреннего мира. Я иногда иду домой, вечером, и вдруг выключают свет на ну, во всём районе. И целый район стонет. Нет. Прямо слышно, как все люди в одну секунду говорят: "Нет". Вдруг выключается свет. Просто выключился светильник, не знает, что ему делать. И целых 10 минут он не знает, что ему делать. Потом вспоминает, а можно это поделать. Да. Можно постирать, о, можно то сделать, то то есть начинает думать, что же делать-то. То есть мы наполнены внешней жизнью, наша наполненность внешней жизнью максимальная, но глубина развития, вот это продвижение, по пути собственного развития определяется тем, насколько заполнен наш внутренний мир. Насколько мы можем жить внутри себя, насколько у нас есть темы для раздумий, есть ли они вообще. Сколько мы готовы думать о том, что находится внутри нас сутки, двое, три месяц. Сколько можем думать о том, что есть внутри нас Сколько? Год бесконечен. Бесконечен. Вот это же шар. Понимаете? В это в это в этом идея. То есть можем ли мы внутри себя обрести этот мир, чтобы его обрести, необходимо перестать совершать глупости. Потому что пока у нас будет глупости, мы будем вынуждены жить во внешнем. Жить внешнем. У нас оно будет постоянно выдавливать, выхватывать из внешнего мира. О чём думать, когда нужно решать внешние проблемы? постоянно разрешать внешние проблемы. Они будут давить, давить, давить, давить. давить. Ну вот оно где. Так вот, если просто. Мне несколько слов об этом сказать. Примерно так это выглядит. Ага. Да. Вот, допустим, вы сказали, что перестать причинять беспокойство другим людям. А, допустим, ну, всем известно, что многие считают, что детям нельзя давать нож. Допустим, человек находится на коммунальной кухне, там что-то сделал, куриный суп оташёл, а другой человек считает, что этот человек это сделал специально, и начинается скандал. Но это же человек сделал это не специально, он просто отошёл и не подумал, что нож надо быстрее спрятать, что это не его ребёнок, но всё равно. И как вот этот человек же не умышленно совершает беспокойство другим, а человек другой считает, что нет, он специально всё это делал. Где мать должна вот играть. Мать должна быть рядом со своим ребёнком. То есть это его проблема, всё-таки. Это, это человек... проблема матери. Нет, ну это по человека, да? Ну мать, да? Ну то есть мать должна быть рядом со своим ребёнком. Ну вот где она? Она должна контролировать этот человека, которыйpossibly может беспокоить. Кто, Кто это чувак, я не понимаю. Ну неважно, допустим, женщина. Если мать рядом со своим ребёнком, никто не может причинить ему беспокойство. Она контролирует ситуацию. Ну, а ребёнок его года он гуляет там. Нет, она должна контролировать ситуацию. считать, что этот человек причиняет беспокойство. Мать должна контролировать ситуацию. Нет, как ей это объяснить? Матери это объяснить. Если мать не контролирует ситуацию, её ребёнок попадает в беду, мать его там. Здесь никто не. В этом человек не надо. Мать его там. Ну так жизнь так опасна. Причём тут нож? Всё что угодно может произойти. Мать должна контролировать ситуацию. Пока ребёнок не взрослый, мать должна контролировать ситуацию. Например, японская система образования. Ну так её удивительно устроено, что ребёнок, она так следит за своим ребёнком, что ребёнок может а несколько месяцев подряд не плакать. Она так за ним следит, то есть так устроено вот до до система воспитания, она так за ним следит профессионально, что ребёнок вообще не испытывает негативные эмоции. И вырастает чрезвычайно, это самая живучая нация. 85 лет живут, 90 лет живут спокойно. Почему? Потому что психика конформируется в первые 3-4 года. формируется психика. И они так заботятся о своих детях, что они почти не плачут. Ну, Во первые 3-4 5 лет почти не испытывают негативные эмоции. И психика потом до 90 лет уже человек чувствует себя абсолютно спокойным. Его разволновать вообще невозможно, видели японцев? Приходят с телебрака. Последние популярные мечты. Давайте. Что самое вы говорите про карман? вроде. Э, там большой процесс у них, я думаю. Ещё и это Мы над этим сейчас говорим. Да, и, кстати, такой вопрос был. Да, если вы сейчас будете минусы искать, то минусов я вам сам могу припомнить, ходить рассказать, я там живу рядом. Мы говорим об идеальности. Я говорю сейчас только об этом вопросе. Ну, вопросы воспитания. И закон такой, что мать должна заботиться о здоровье и о психике своего ребёнка в первые годы. Если она это делает, то психика будет здорова. там mm -hmm. просто чуть-чуть по-другому было. То есть где определить грань? Э причиняет человек беспокойство другому. Ну как бы он считает, что он причиняет. Ну подумай, что он положил пощёчину. То есть он он же не должен. Вот вы сказали, мы ей должна были. Да. Mm -hmm. Этот человек не должен думать. Но если этот человек Он не может думать, думать, я также. Как он может думать? Всё не предусматриваешь. Люди претензии предъявляют. Но это его жизнь. Вы должны заботиться о своём ребёнке? Да нет, я не о ребёнке. Я как раз человек, который которому всерьёз предъявляют претензии. То есть речь идёт о другой матери, о другом ребёнке, понимаете? Вы не можете исправить другого человека. Он уже вырос. А человека можно исправить до 8 лет. После 8 лет человек не исправляется. Я не совсем понимаю. То есть если я не специально это делаю, а человек не понимает, то есть получается, я же всё равно причиняю ему беспокойство, правильно? И что? Но вот как вот определить, чтобы не причинять беспокойство человеку? Ну не причиняйте беспокойство, не мучайте его. И его лицо изменится. Просто посмотрите на лицо человека. Если оно изменится и станет гневным, злым или недовольным, это к нему причиняете беспокойство, очень просто. Очень просто понять, что человек недоволен. Вы заметили? Тут нет какой-то проблемы. Если он обрадуется и подарит вам тоска, большое спасибо, значит, вы ему радость причинили. А если он нахмурится и уйдёт молчит, значит, вы ему причиняете беспокойство. Очень легко догадаться. Очень легко догадаться. Я сегодня по рынку ходил, мне нужно было одну вещь купить. Я просто смотрел на лица продавцов, и я просто с ними разговаривал. И как только он делал хмурое лицо, я тут же уходил. Просто уходил и всё. Я понимал, что дальше я не буду разговаривать с этим чеком. Потому что наши отношения не сложатся. Я его нервирую. Мой подход его нервирует. И я уходил дальше, говорил: "Извините, я пойду дальше". И пока я не нашёл абсолютно спокойного продавца, с которым я мог уже всё обсудить. И он негодовался или не грустил, когда я свои требования предъявлял. Я не становился. Поэтому это очень легко делается. Посмотрите на лицо человека. Если вы увидели, что лицо стало грустнее, если оно стало грустнее, тогда заказал, закрывайте эту тему и рассказывайте весёлую историю. Значит, нужно поговорить о чём-то весёлом. Поздно обсуждать наши проблемы. Человек в плохом настроении не воспримет вас правильно, всё равно бесполезно. Бесполезно. Знаешь? В плохом настроении то, что вы говорите, воспринимается неверно. Оно воспринимается в штуки, и всё, что человек хочет это это протистоять вашим идеям. Понимаешь? Это в мы случае это настроение испортилось или развеселите его, или отложите ваше общение на будущее. Это бес, бесполезно что-то менять. Тем более, если это взрослый человек. Если ему больше 8 лет, то мало что вообще можно изменить. Мало. Скорее всего, ничего. Скорее всего, ничего. То есть вообще лучше не общаться с такими людьми. Почему? Как как общаться, если считаешь, что ты виноват? Ну, считают, и что? Весь мир считает, что мы виноваты. Если вы просто вышли на улицу, все уже считают, что вы виноваты. Все будут вам предъявлять ваши эти претензии. Что бы вы ни делали, все будут считать, что вы виноваты. Потому что мы постоянно находимся на чьей-то территории, постоянно. Мы постоянно пересекаем чужую территорию постоянно. И кто он постоянно виноват, и что бы мы ни делали, мы будем виноваты. Вы заметили, что да. бы вы ни делали, будем виноваты, факт. В этом есть философская идея. Какой вопрос? Что бы я ни делал, я всё равно виноват. Так, да, так и должно быть. Как бы жить? Нужно научиться жертвовать своими удобствами ради счастья других. Тогда вы выйдете из этой ситуации страдания. Знаете? То есть эти страдания нужны для того, чтобы понять, что нужно куда-то идти. Мы обсуждали, помните, пять типов учителей были, да, на той лекции. Вот это один из типов учителей. Знаете? Они вас подталкивают, что нужен выход, нужно вот эти так жить нельзя. Знаете, что говорить? Так жить нельзя. нельзя так жить, так дальше жить нельзя. Что-то нужно менять. Это один из ключевых учителей. И когда вы это чувствуете, вы начинаете искать и находите. И чувствуете, вот вот вот где-то об этом говорят, говорят, говорят, вот интересно заговорили об этом. Мы ну как-то на ну как-то ну -ка. всё пошаг, пошаг, пошаг, пошаг, пошаг понять. То есть как только вам стало неуютно, неудобно, значит, нужно об этом слушать. Начали слушать, начал вырисовываться путь. Через слух. Наш путь через слух, не глазами нужно, сказать, глазами вы как минуйдют. Нужно, сказать, через слух, через слух. Да? Угу, ещё попросити, пожалуйста. А если вы жертвуете удобствами ради счастья других и попадаете в инвентарную эксплуатацию? Если мы жертвуем удобствами ради счастья других, и люди у нас всё забирают, мы становимся числовым. Да если мы не готовы жертвовать своим удобством ради счастья, а мы жертвуем своим удобством, чтобы что-то от них получить. Вот тогда мы начинаем страдать. Понимаете? Поэтому если мы жертвуем своим удобством ради своего счастья, например, идём на работу, что-то такое. Мы решили пожертвовать своим удобством ради своего счастья, да? То есть мы работаем, равностаём, трудимся на колодотерпе, в отношения, терпимся, это приходим домой, а потом нам не падает зеркало. Мы становимся несчастными, когда так. Идём, гуляемся, да? Почему мне не дали зарплату? То же самое и в отношениях. Если мы жертвуем своими удобствами ради счастья других, но потом требуем от других к нам чего-то зарплаты. И нам её не платят, а мы становимся несчастными. Значит, мы не жертвуем своими удобствами ради счастья других, а мы вкладывали свои удобства ради счастья себя инвестировали. Да. И решили использовать людей в виде банка, в виде банковского счёта. Но ну, это счёт, который во дивиденды так просто не получишь. Знаете, есть такая хорошая восточная пословица: "Благодарный за доброе дело это возможность делать его самому". Очень хорошая восточная пословица. Ну запишите себе подумать. На досуге нужно несколько каретов об этом подумать. Я думал несколько каретов. И через несколько лет я стал понимать вообще, о чём это речь. Благодарное за добродетель это возможность делать его самому. Ну очень интересная пословица, очень интересная. Но в ней вся философия, и духовность всё есть. И путь, путь счастья он индивидуальный. Э, вектор один, но, напрото сказать, метод индивидуальный. Например, мы можем поехать из Москвы в Санкт-Петербург, попросту кто на чём поедет. кто-то на Смоленке, кто-то на поезде, кто-то в эсвэ, а кто-то в купейном, ну, кто-то в общем. А кто-то на электричках вообще, я помню раньше ездил в будёсте. У меня был целый план, как на электричках проехать. Мы бесплатно проезжали, по-моему, недавно, давно, лет 20 назад. Кто-то может ездил? Я не помню. Есть бесплатная система, то есть можно вообще аж до стопом добраться, можно пешковка с окоцов на велосипеде, кому как нравится. Кому как нравится. Но вектор один. Если мы едем туда, вектор, в общем-то, туда. Если просто как? Ну, поэтому как уже да. Поэтому человек себе примерно ну, выбирает, так сказать, способы, виды, методики, практики, но характеристика та же, чем человек жертвует. Своими достоинствами ради счастья других или счастьем в ущерб для своих достоинств. Я не устану это повторять. Я буду повторять это всю неделю и из года в год, потому что это важно. Это это задаёт и вектор движения. Это задаёт вектор движения. Значит, вектор. И мы мы должны всё это вы определять. Например, мы мы сейчас сидим, нас вообще интересует человек, который взади сидит, ему видно лекторы или нет? То есть если мы даже просто сидим, мы готовы пожертвовать своим удобством ради часто другим. Если готовы, нужно поинтересоваться, да? Просто. То есть видите, как интересно, да? То есть сам принцип. То есть что мы делаем? То есть э Что в этом заложено, какой вектор в этом? Потому что о чем-то делать-то не в действии, а дело в том, каков вектор в этом действе, какова внутренняя сущность этого действия. Знаете, а делать можно всё что угодно. Можно забивать один и тот же гвоздь, но по-разному. Жертвовать своими удобствами ради счастья других или счастьем других ради своих удобств. У нас вот есть, я говорю, русская традиция гвозди забивать вечером в стенку. Вы знаете ли, да? такая вот сложившаяся русская традиция. Гвозди забивать вечером, перед сном в стену. Да. Причём долго. Такая традиция есть. Что вы видите? Ну вот вечером вы приходите домой, сосед начинает вам гвозди забивать в стенку. С другой стороны вот это. Везде он был на работе. Вот я говорю, это вот русская традиция, да. Что мы не готовы пожертвовать своими удобствами ради счастья других, мы готовы пожертвовать их счастьем ради своих удобств. Поэтому будем забивать. Однозначно. А во сколько бы мы ни пришли, мы будем забивать. Мы не готовы ждать там, ну, когда у нас будет выходной или ещё что-то. Мы не готовы. Мы пришли, а что такого? Что они там? Имею право до 11. Мы не готовы. И так везде. В автобусе, в метро везде можно посмотреть. Никто не готов жертвовать своим удобством ради счастья других. И всё это превращается в такие немножечко жёсткие отношения, жёсткие отношения, жёсткие, значит. То есть моя территория, я тут хозяин. Кто сюда ступил, он будет покусан. Знаете, как вот у собаки есть свои территории. Вот, говорит, видите, кто туда заходит на эту территорию, всё, он будет покусан. У нас около дома даже есть такая, там живут ну какие-то собаки. Мне всё время предупреждают: "Не ходи там, там собаки живут". Центр города вообще. В центре города там живут собаки, там трудно пройти, они кусаются. Господи, да это закон природы. Ну да, это, это принцип, но мы люди, мы люди, мы не животные, в этом разница. То есть животное чётко знает, вот моя территория, каждый кто сюда придёт, будет покусом. Однозначно. И так же мы. Всё, я сеял эту мою территорию, мой стол. Как только мы что-то получили, мы считаем это моя территория, поэтому каждый, кто на это покусится, будет покусом. Покусится прямо слово такое. Будет покусом в ответ. Нет. Доброе сердце это если кому-то что-то надо, с радостью мы это отдаём. Конечно, пожалуйста, забирайте. Значит, если появляется возможность что-то кому-то отдать, мы используем эту возможность как способ продвижения вперёд. Помните этот старый культурный закон, наше считается только то, что мы отдали. Именно это считается нашим. Потому что если мы что-то сохраним, это невозможно сохранить. Нет способа, чтобы это сохранить, невозможно. Невозможно сохранить ничего. Он не сохраняется. Невозможно. Но если мы что-то кому-то отдали, вот это остаётся по-настоящему нашим. Потому что мы получаем продвижение вперёд, мы получаем силу двигаться вперёд. Силу двигаться вперёд, эту лёгкость движения вперёд. Мы становимся ближе к пониманию счастья, мы ближе, мы ближе, ближе, ближе. Как только мы что-то отдали, мы этим самым оплатили своё продвижение вперёд. Так если говорить с точки зрения корысти, конечно, грубо, Но мы купили сколько-то метров вперёд. Это грубо. У нас в принципе это так. Когда мы что-то отдали другим бескорыстно. То так как мы всё-таки это дали бескорыстно, но всё равно обогатили какой-то какой-то метраж вперёд в своём развитии. Поэтому во всех культурах есть такие высказывания. По-настоящему себе что-то оставить можно только кому-то отдав. Очень много таких высказываний есть. Ага. Что бросить кибер? Ну, то даёшь, то забираешь, то даёшь, то забираешь. Да, процентов. Нет. Не требуйте процентов. Не есть даже не требуешь процентов, даже даже пытаешься ограняться уже от этого. Ну так да, они всё заберут. Я же не процент. Всё заберут, конечно. Не беспокойтесь. Вы же вы же решили всё отдавать, так они заберут всё. И тело сожгут и надрички развеют. Ничего вообще не останется. В израильской традиции есть одна интересная, раньше была такая традиция в Израиле. Богатый человек, или не в Израиле, это рядышком. Ну, в общем, суть. Богатый человек а, обязательно покупал деревянные столы и на них кормил бедных людей на свои деньги, обязательно каждый день. И когда он умирал, ты его гроб делали из этих столов. на гроб, где лежат текстолов. И столов, на которых он кормил бедных людей. Очень интересно, понимаете? Даже столу, на котором он кормил других, пошли, чтобы сказать ему <свят> на гроб. Так интересно. То есть он всё отдал. Всё отдал. У него ничего не осталось. Это то, что он получил взамен. Видите? Так интересно. Поэтому путь вперёд очень интересен. Пока у нас есть какая-то корысть, мы не движемся вперёд. Мы разминаемся. Знаете, как спортсмен разминается? Он пробует: так, может быть, поодаровать кому-нибудь что-нибудь, может, это получится. Может быть, так что-то поодавать, может что-то вернётся. Может быть, так попробую что-то отдать, может хотя бы мне улыбнутся в ответ. Ничего не получается, мы не движемся вперёд, только когда мы готовы действительно отдать всё, не рассчитывая ни на что. Более того, как я говорил, мы должны даже понимать, что будет хуже, берут вообще всё, и я ещё спасибо даже не скажу. Вот тогда начинается движение вперёд медленно, наверное. Медленно, наверное. И пока мы не способны это начать делать, мы никогда не поймём, почему люди делают это и почему они становятся такими счастливыми. Почему, делая это, они начинают отдавать всё больше и больше и больше и больше? Потому что пока мы не начнём пробовать что-то, мы не способны ощутить этот вкус. Не способны. Сколько бы мы ни смотрели на консервы, мы не мы не ощутим мы не сможем понять вкус, что внутри находится. Мы только можем знать, что почему-то люди идут этим путём и почему-то не хотят возвращаться назад. Вы заметили это? Пример вот. Пример все русские подвижники жития святых почитают. То стенные книги, постокупите любую из них почитают. Не хотят даже перечитать. И Владимирский Да, ну, вот вот добро, почитайте. Да, добро. Они получили это старшие uh -huh. святых. А жизнь была как у карты всех, они трои и дуд. Я имею в виду святых, а не тех, кого ввели в ранг святых после того, когда, так сказать, ну, какие-то павестические реформы произошли. Я имею в виду реальную жизнь реальных подвижников, реальные подвижники, те, кто отдавали всё. Не те, кто, не те, кому дали потом орден за боевые заслуги. За боевые заслуги есть такое понятие сейчас ордена, знаете, за духовные заслуги. Но мы говорим о реальных подвижниках. Те, кто реально воествовали, как я говорил, по этому принципу, жертвовали своими удобствами ради счастья других. Так вот. Да. Значит, я сказал, перед нами такие люди, затежение вот этой работы. Ну как, 10 лет, 40 лет. Уже шестдесят и просто я своего Когда находитесь в этом под, в этом пандале, по полгоде, как вы здесь встретить, здесь встретить очень много таких людей. На например, в это воскресенье сюда приехали такие люди. Любители. Вот были вот здесь были эти люди, они читали Нэц. Вот Нэццем. Это люди, которые отдали всю ради счастья других. Один из них, думаю, ему четыре. Он отдал свою жизнь. У него нет ничего своего. Он всю свою жизнь отдавал другим людям. Это мой учитель был, который здесь читал лекции. Он она да, всё. Он, например, он, например, м? Пожалуйста, их таких много, они постоянно сюда приезжают читать здесь лекции. Угу. Очень много. Поэтому можно ведь просто щепотка соли, уоре. Да, так это должно быть бриллиантов всегда мало. Бриллиантов всегда мало. Они не валяются на дороге. очень просто. Ограничиться. Ограничиться. Вот мы этим и занимаемся. Огранка. Огранка это начать жертвовать своими удобствами ради счастья других и перестать жертвовать счастьем других ради своих удобств. Вот эта огранка. И за дня в день, чем я жертвую? Чем я жертвую? Чем я жертвую? Благочестием своим. Благочестием. Понимаете? Очень интересно. Вопрос был. я, допустим, больше знала о крестьянской беде. Вы говорите, у этих людей путь предначертан с детства. То есть у них какие-то ведения, какие-то вот. раз, где это не так? Вам путь люди... тоже предначертан с детства. Я уже всем предначертала ваш путь. Вы должны узнать, что такое счастье. Да? Стать счастливым, передать это счастье другим. Это путь для всех. Ни для кого нет пути узнать, что такое гадости. Знаете, научиться делать добрости и сделать несчастными всех. Не у кого нет такого пути. Для всех путь до пути счастья. Весь вопрос в том, идём мы по этому пути или нет. Это путь для всех. Не для кого нет путя, пути пути метода дороги в горе. Нет, мы все должны быть счастливы, на факт. Это смысл в жизни быть счастливым. Враз как кто хочет быть несчастным. Не, конечно. Нет. Вот эти же люди предназначены были для этой жизни, для вот, святой такой вот отшенической, подвижнической. Это результат это его очень деятельности. Очень Если бы он не захотел, он бы не стал таким. Я тоже всё знаю. Уже... Этим нельзя оправдываться, вы пытаетесь оправдываться. Вы должны стать такой же. Это ваш долг. Это ваш путь. Это и ваш пункт тоже. И то, что вашего имени нет пока в этом списке, это просто маленький недостаток, который легко исправить за ближайшие несколько лет. Это так правильно. 49 получается, да? А? 49? Нет, 49 Я это если сразу начать с самого нуля. Когда мы начинаем в позднем возрасте, то появляется система экстерна. Ускорение, скорее не. Не ускорение, а плотность. плотность. Когда экстем, понимаете, да. плотность. Однажды меня перевели с резмесока курсов в местном институте, и мне нужно было сдавать 40 экзаменов. Вот это была плотность. Но мне понравилось. И также, когда мы начинаем не с нуля, не с детства, да у нас плотность будет увеличиваться. Ну что делать? Это весело даже. Быко ты, ты плотность. Плотность. Зато быстро. Раз несколько лет. И быстрое продвижение, быстрое развитие, плотность будет увеличиваться. Плотность факт. Поэтому некоторые люди даже иногда ругаются, что вот займёшься саморазвитием и проблемы нечерез. Не просто проблема, да, а Да, не просто проблема, шишки. Что значит вас перевели к externum через три курса? И вы потом жалуетесь, почему у меня 40 экзаменов? У меня было такое в жизни. Если не, не жалуешься, вы знаете, это напряжение же. Напряжение, здесь, да. Да. да, да. Напряжение, но ну, Что значит? У нас выбора-то нет. У нас у разряд только к одному, к несчастным. Там мы уже были, там это уже известно. Поэтому есть путь экстерна. Почему нет? Не надо доводить. Путь экстерна, экстернат это редкая возможность. Значит, вам доверили. Значит, вам доверили. Раз доверили, значит, нужно нужно идти. Поэтому это наш путь. Спасибо. Это новость для нас? Ничего не вижу. Это старость. Сейчас. Я кретику, когда будем покрасить, да, больше это уже старость. Текрат. Поэтому помните, что вы должны торопиться. Необходимо быстрее состариться. Так. Уже немножко старюсь. Да. Угу. Все вопросы-то поняли что? Вот часто путают служение из любви к Богу и службу, допустим, в церкви, и службой из чувства долга, службой за царя, за отечество. Вот, казалось бы, это разные оттенки имеются. Не будем эти вопросы разбирать, это культурные, но вопросы в отдельные традиции. Это нужно разбирать в культурной отдельной традиции. Там отдельно. Мы сейчас разбираем над культурный питомомент, общий культурный момент. Не будем тонкие разбирать. Ага. в жизни начальник подчиненного. Что нужно отдавать в этих случаях? Когда он попадаем в должность подчиненного, начальника, мы должны заботиться. Это забота, то есть мы должны покровительствовать, защищать, заботиться и не менять своё отношение к человеку, когда он совершает ошибки. Начальник должен платить за ошибки подчиненного. Если он не платит за ошибки подчиненного, значит он эксплуатирует подчиненного. А? А? Вообще всем платить. То есть не обижаться, если он что-то делает не не так расплачиваться за это финансово, знаете? И повышать его в должности, если он действует плохо. Починюнку? Да. А вот если вы посмотрите на то, как действует правительство России, то вы видите, что оно действует именно так. Потому У нас был один мэр одного города. Минск-Жижовика. И он полностью развалил город, полностью всё развалил вообще, всё развалил. И в результате его сняли. Как вы думаете, куда его поставили? Министром рыбной промышленности. Понимаете? Что это такое, когда человек на каком-то месте не справляется, это не значит, что это какой-то плохой человек. Это значит, что руководитель неправильное ему место определил, на котором он не справился. И поэтому он платит за эту ошибку. И переводят его на другое место с повышением. Вот это руководитель. Вы за своих задач? Нет. Он пытается ему найти другое место. Он не выгоняет этого человека, он же неправильное ему место подобрал. Это же руководитель. Он принял этого человека на работу, он неправильное место подобрал. Не проконтролировал ничего. Видите, как мы не готовы быть руководителями. Пока мы это не поняли, мы не должны руководить. Путин это понял. И он очень хорошо руководит теперь. А разве у нас война? Разве нет? Где она? Разве вы не чувствуете свободу? Я только что приехал из одной республики, не, не скажу какой. И там больше 10 человек нельзя собираться. И мы не могли собраться. Всё, что мы делали, мы делали тайно, и даже не мог лекцию прочитать. Больше 10 человек нельзя собираться. Соседние республики ночи езды не будут допускать. Понимаете? Нет. Нет. Видите-ка? Да, вот может быть хуже flat. Пока замечательные у своя. Поверьте мне, я много путешествовал. Нет лучшего условия сейчас, чем у нас. Нету. Нету. Знаете? Нигде так люди спокойно не собираются и не говорят о чём хотят. Абсолютно можете говорить о чём хотите. В любом другом месте тут же придёт какой-нибудь представитель чего-нибудь и будет очень внимательно вас слушать. Ну, вот, он не материт. Здесь нет таких представителей. Мы в ЕС Шенгена, да? И здесь и также за рубежом в разных местах. Да? В Италии, в Германии. Контраций своего было не было. А в этих странах вообще люди не собираются, чтобы кого-то послушать. Там нет такого понятия лекция. Там нет такого понятия лекция. Люди не собираются на лекции. Они дома себе у телевизора Так нет такого понятия "лекционная деятельность" в Америке, например. Я когда раз я... я когда разговаривал со своими друзьями из Америки, они у них глаза... у них у них были глаза вот такие, говорю: "Лекции, сколько человек, сколько человек приходит?" Ни такого понятия даже нет лекции. Даже такого понятия нет. Понимаете? Поэтому Россия это удивительное место. Мы собираемся, можем прийти, можем всю неделю сидеть вечером думать о чём-то, спрашивать, говорить. Такого понятия даже нет. Ну, и такие центры Украины. И... Всё не так. Вовсе не так. Я там был раз 50. И что, вот такие лекции проходят? Что вы почитайте вот аврагиды, и Берга и так далее, там вот такие лекции проходят, и вот так говорят о духовности, спасении. Ну, а вот о здоровье, о здоровье, коротомы. Вы хотите посмотреть или поспрашивать? Нет, привет. По запросу спрашиваете. Я понимаю, что у меня есть что рассказать. Но это уже кошмар. За такой вопрос я отвечаю. Поэтому я утверждаю, а я знаю хорошо, таких лекций так просто за рубежом нет. Знаете, нету духовных лекций так просто за рубежом нет, чтобы люди собирались и говорили об этом. Нет, есть богословские собрания, есть научные собрания, есть оздоровительные. А таких просто нету. Нету, знаете? Так просто нет. А иначе я бы уже там сидел и проводил эти лекции. В right? <laughs> этом я езжу по по России, вместе с Ангелой везде. Там нет. Там есть мои друзья, они меня с радостью пригласили, если хотя бы кто-нибудь собрался. Он там никто не собирается. У меня такой традиция собираться. А у нас есть, знаете? Right? Так. Как только вы это место найдёте, позвоните мне, я с радостью туда приеду. <laughs> да. Well, я хочу как-то спросить, не вопрос такой. Скажи, что тут нет работы. Когда я была в домов с приёмника. Я только чинённый попро считал там, и попробовал. Вот и я думаю, ну вот как же её делать, чтобы она хорошо работала. Но она ведь хорошая девочка, исполнительная. А вот. Ну вот какая-то невнимательная. Я в замер ей дала, девочка. Она говорит: "А что? А вы вот хочешь нашу работать?" Ну, так вы думаете, что счельник? Она так села всё щепетильно считать и товара, и в накладной. И вы молодые сплелава и даже не подарок. То есть это работает. Я абсолютно это работает, потому что другие люди считают, что это не работает, потому что они так или тогда не поступали. Вот только из-за того, как они не поступали, поэтому нам кажется, что это не может работать. Это работает. На самом. Угу. Что я просекаю? А сучь с возрастом, что само вопрос свойство в случае собийства есть преступление, когда совершаются преступления, есть закон. Поэтому, если совершаются отдельные преступления, с этим должен разбираться закон. Если это всё законно, и тогда должна быть культура. Когда что-то незаконное, это считается уже не подвасной культуре. Когда закон, что делать? Закон должен быть. Закон тяжёл. Но если закона не будет, тогда и культура тоже пострадает. Культура способна поддерживаться, пока есть закон. Чуть-чуть начинается беззаконие, культура всё уничтожается. Поэтому и закон хороший, плохой это не нам судить. Какой есть. Понимаете? Поэтому мы не говорим о том, что выходит за рамки культуры. Это какое-то безумие, что ли? Но сам принцип мы обсуждали, да? Сам принцип это умение действовать так, чтобы отношения улучшались. Понимаете? При этом очень легко просто уволить человека. Знаете, и он поймёт, и он и он будет говорить: "Я всю жизнь надал этому предприятию, всю жизнь". И у меня потом не получилось, а у нас у всех однажды что-то не получится. У вас не получилось, когда ему что? Вот. У нас у всех однажды что-то не получится, и нас выгонят с позором. Поэтому, если даже мы с кем-то прощаемся из такой законно хорошем предприятии человека, что бы он ни сделал, провожают с почётом. Понимаете? На плохом предприятии всех увольняют с позором. Вот и вся разница. Поэтому даже если вы вынуждены расстаться, такое бывает. Понимаете? То нужно расстаться с почётом. Угу. С почётом. С радостью, чтобы человек был доволен. Столько мы сделать подарков. Так его отблагодарить, так, так, сказать, с ним долго прощаться, обниматься и целоваться, чтобы он был доволен. Right? Ну бывает такое, нужно расстаться, что делать? Ну вот просто ёкся, понимаете? Мы должны провожать с почётом людей, а не выгонять с позором. Это признак эксплуатации. Когда мы кого-то выгоняем с позором, это признак эксплуатации. Если мы кого-то провожаем с почётом, это признак развитой организации. Ну, конечно, это, так сказать, тема из менеджмента. Но сам принцип. Сам принцип. Это призма к развитию организации. Я бы хотел в такой работать. Просто чтобы узнать, в какую организацию вам лучше работать, узнайте, просто спросите последние 3-4 случая того, кто как уходил из этой организации. И вам будет все понятно, что вас ожидает. Знаете, есть некоторые способы тестирования. Много секретов открыть. Вот этот способ, как узнать, на какую работустроиться, а есть способ узнать Какого человека принять на работу, знаете? Нужно спросить про его предыдущую работу. Если он её будет ругать и говорить, что там все негодяи, меня никто не оценивал, не понял? Значит, он так же будет относиться и к вашей работе. Но если он будет говорить: "Вот я, в принципе, хорошо действовал, но вот не сработался и потом ошибался много". В общем-то, правильно, что мы не наняли. Значит, его можно принять. Понятно? И также можно выбрать партнёра по жизни или друга. Ну нужно спросить, как он относится к предыдущему другу или партнёру. Скажет: "Да этот гад, да он мне всю жизнь испортил". Знаете, да я бы его добил от моей воли. Значит, все, то же самое будет вот. Если он скажет: "Ну да, вот такой хороший человек, но я вот всё так плохо повел, вот они вот мы разошлись". Значит, есть будущее. Понимаете? Или вы приходите в какую-то духовную организацию и спрашиваете: "У вас какая организация?" Он говорит: "У нас самая лучшая организация". Самая лучшая, все остальные это дьяволы. все остальные дьявол. Вот только через нас однозначно. Только через нас. Всё, всё остальное от дьявола. Я даже не ходить никогда, ни слушать, ни говорить. Значит, знаете, многоговоры вас ожидает в этой организации. Потому что как как как пока вы сделаете шаг в сторону, вас тут же заклеймят. И клеймо это будет навсегда. Враг отступник. А если он говорит: "Ну вот у нас есть свои плюсы, минусы, у нас есть вот это, вот это, вот это, но есть ещё вот другие, выбирайте, посмотрите, походите. 7 лет можете спокойно посмотреть, присматриваться. Девошь, вы захотите, пожалуйста, уходите, не заходите, оставайтесь. Это ваш выбор. Если вам дают выбор, знаете, вы можете прийти, можете остаться. Если вам не дают выбор, нас эксплуатируют. Очень просто. Очень легко понять, эксплуататорская организация или это эксплуатация хороших отношений. Хорошие отношения вам дают выбор. Поэтому, знаете, если вам кому-то дают выбор, человек может уйти, но может и остаться. Если вам выбор не дают, все просто уйдут и всё. Потому что человек не любит, когда его сдерживают. Когда его сдерживают, что делает собака? Она пытается перегрызть ошейник. Вы заметили? Какой бы она хорошая ни была, и однажды она его даже перегрызает. А-а, да. Знаете? Даже однажды перегрызает, или она постоянно шкребёт. Она сидит дома спокойно и потом уходит, а потом соседи говорят: "Ну вас целый день вообще орёт, воет". Да? Как воспитать? Как воспитать? Значит, она ранчоумрёт. Но она всё равно не может сидеть в запрете и нужна территория. Если она может сидеть, значит, она ранчоумрёт. Это факт. Человек, не человек, не животное, не может сидеть в запрете. Никто не может сидеть в запрете. Нужна быть территории. Нужна быть свобода. Если если этого нет, это просто подавленность. Можно, конечно, так и воспитать, но я бы это назвал подавленность. Подавленность. Просто будет меньше жить. Я однажды умер от такой тяжёлой болезни. Вот, ага. Так, мехэксплуаторы? Как не бытэксплуататоры? А можно понять, что человек, который попал в наше подчинение это наш сын или наша дочь? Не понял. эксплуатируемым как-нибудь как не быть? Что это значит как-нибудь? Не, ну, если ну. Если вам не нравится, что вас эксплуатируют, уйдите с этой работы. Вы не можете изменить эксплуататора. Что вы можете сделать? Бомбу взорвать или митинг устроить. Но вы не сможете изменить его сознание, или вы измените себя, или поменяете работу. Что делать? Это наш выбор. У нас есть свобода. модостаточно свободную, знаете. Достаточно свободны. Поэтому, если нас не устраивают внешние условия, просто пересядьте, знаете? Говорится. Можно просто взять, пересесть. Нет таких условий, чтобы невозможно либо поменять, всё менять. Всё можно поменять. Поэтому, если вы чувствуете, что это не ваша ситуация, поменяйте ситуацию. Называется атмосфера, помните, мы говорили. Если вас не устраивает эта атмосфера, поменять атмосферу, что делать? Но лучше менять себя так, чтобы вы смогли воспринимать эту атмосферу нормально. Это лучше. Этот путь сложнее, аскетичнее, но быстрее. Изменения в сердце быстрее произойдут. Быстрее. А легче легче всего изменить всё вокруг. Но по-настоящему что-то должно измениться, когда вы меняетесь. Но не ждите, что атмосфера вокруг тоже будет меняться. Вы измените своё отношение к этой атмосфере. Вы измените своё отношение. Она изменится в ответ. Это не сразу. Угу. Uh -huh. Чем мы как-то отвечаем. Хорош. Черная спичка совсем. Какой приспособление? Ну, грамотное приспособлениечество очень полезно. Мы должны приспосабливаться друг к другу. А так же жить очень. Мы абсолютно разные. Мы сейчас приспособились друг к другу. Вы сейчас приспособились ко мне с аретам, а я приспособился к вам, микрофон себе поставил. Я знаете, всё это записываю в Со всеми другими тоже приспособились. А? То есть мы терпим друг друга, это нормально? Приспосабление это нормально, это форма терпимости к приспособлению. Ну да, форма терпимости. Весь вопрос, насколько мы терпим других в этом состоянии сознания. И с этого всё начинается. Сначала мы приспосабливаемся, а потом мы понимаем, что, ну и сердце-то ничего не происходит. Поэтому мы мы вступаем на эту стадию понимания, чем же же это своим удобством ради счастья других или счастьем других ради своих удобств. И тогда начинается путь вперёд. То есть я уже не просто приспосабливаюсь, а я уже жертвую своими удобствами ради счастья других, и начинается путь жертвенности. Начинается путь жертвенности. Понимаете? И сердце накаляется, а накаляется, накаляется, накаляется, накаляется, тепло появляется. А скреза дойдёт, стекло глаза даже накаляться красными становится. Человек терпит. Но потом волосы сердце размягчается. Пш. Если пережить. Если дотерпеть. Если выдержишь. Если выдержится, да. Если нет, то нужно будет отдохнуть и дальше продолжить. В любом случае нет другого пути. В любом случае 102 протяже это своим удобствам ради счастья других или жертва счастьем других ради своих удобств. Нет другого пути. Нет третьего. Есть только два направления. Как управлять? А? Компромисс, значит, ни туда, ни сюда. Ну так да, это невозможно. Ну там договоры должны перестать действовать. Даже если вы просто сидите и ничего не делаете, вы чем-то жертвуете сейчас. Чем-то вы сейчас жертвуете? Временем, деньгами, мыслительными способностями, отношениями с кем-то другими людьми, вы сейчас не с ними общаетесь а со мной. Чем-то вы сейчас жертвуете? Едой, питанием. Вы сейчас чем жертвуете? Поэтому вопрос: чем вы сейчас жертвуете? Своими доfstыми ради счастья других или счастьем других ради своих удобств? Вот вы думаете. Ничем. Ну как же ничем? Ну как это ничем? Не, смотрите, вы сейчас что-то теряете всё равно. То есть вы бы сейчас могли делать что-то другое, и вы этим жертвуете. Телевизионные программы, общением с какими-то людьми, знаете, кушанием прекрасного торта. Чем-то мы пожертвуем, а? Как это ничем? Ну вы что-то отдали сейчас? 60 руб. отдали? Вот 100 руб. отдали своего богу. Вот, если нет. Ну как это? Вы же отдали. Значит, отдали? Вот, пишут про пенсионатов, что инвестиции не дал. Отдали. Всё равно же отдали. Ну да. Вам не нравится своего же это, я понял. Плата хорошо. Возьмите капитальную плату. Это плата. Да, доплата согласна. А же это. Вот хорошо, забудьте слово же, отрысь, вам оно не нравится. Слово плата возьмите. А, дядя. Плата. Можно 600 да пожертвовать. Пусть будет 600. Все те минуты 600. Это чувствуется жертва, нет? Это чувствуется. <связывается> <связывается> на на выходе 540 руб. вы да, собираете всегда. А чтобы чувствую все жертвы. <связывается> Просто слово другое можно применять, чтобы было понятнее. Есть разные слова, разные слова у разных людей вызывают разные ассоциации. Это нормально. Потому что мы воспитаны в разных культурных традициях, в разных философских идеях, и разные термины обозначают разное. Если бы мы сейчас взяли слова бы, но выписывали то, что об этом думают, например, даже просто хорошая погода. Оказалось бы, что все по-разному себе представляют хорошую погоду. Да? Или мягкий стул, если по-разному себе представляют мягкий стул, или красивая причёска. Если раздумысе, представили хорошую причёску. Поэтому это просто слова, но за словами мы что-то скрываем. Поэтому вот философская беседа это желание понять, а что за этими словами пытаются объяснить лектор. Поэтому так это терпимо ко мне тоже относитесь, потому что я применяю некоторые слова более-менее общие, культурные, но за ними что-то стоит, какое-то объяснение. Я стараюсь не применять вообще специальных слов. Да, вы заметили? Потому что мы туда вообще сойдём с ума, если будем ещё и специально слова применять. Поэтому так, на общекультурных словах мы сможем разобраться. Это признак разумности. При, признак разумности это объяснять свои идеи на основе общекультурных слов и не ссылаясь на такие-то источники и авторитеты. Вот это признак разумности. Если вы так можете объяснить свою идею, значит, ваша идея очень твёрда, сильна и уйдёте в правильную сторону. Да? Очень очень просто на что-то ссылаться или применять какие-то термины. Знаете, что если очень много терминов, очень много сурок, то это может быть просто ловушка. Это ловушка. Одна из ловушек. Это не повредит, если это чуть-чуть, но если всё постоянно, это. Если мы не можем это объяснить, мы должны иметь это объяснять в конце концов. Ага. А вот семейные жизни, вот параллельно с есть мы причину в себе, иметь смысл как-то дать понять вот другому человеку, с которым живёшь, что вот хорошо бы что-то немного изменить, а больше в организации отношений или это даже вообще не нужно. Сделать? Это хорошо, но вопрос как? Если вы будете это делать словами, ничего не получится. Ну, мы говорили в этом, что есть два способа изменения, да, то есть словами, нет. да? Словами не получится. Даже если человек способен разумно как-то вот обсудить, не, не получится. Не. Фактически нет. Изменение минимальное. А словами-то вот менять фактически бесполезно. Фактически бесполезно. Нет. А должна быть этот чар, вот это пример. То есть слова действуют тогда, когда есть пример, и человек должен сам захотеть. Сам захотеть. Например, мы сейчас можем поговорить о вегетарианстве, да? И вы, например, сами сюда пришли. И вы меня можете об этом спросить, а ему сказать, что я уже 20 лет вегетарианец. И я могу об этом рассказать. У меня есть некоторые примеры. У меня есть некоторые опыты, я знаю, что это такое. Я могу об этом рассказать, вам это может понравиться или нет, вы это можете принять или нет. Но так или иначе у меня есть примеры, у меня есть философия некоторая. Я могу об этом немножко рассказать. Но если вы меня об этом не спрашиваете, я об этом сам не говорю, вы заметили? Я не говорю сам об этом, мне, в общем-то, нет смысла об этом говорить, не хочу. Но если вы есть вопрос, я с радостью расскажу, если нет, не буду рассказывать. Ну это, но у меня есть пример. Я сам это последовал уже три три кризиса, три раза по 7 лет, да? 7 лет это один кризис, 14-й второй кризис, ещё семья третий кризис это достаточно много. А что бы о чём-то можно было рассказать? И у меня также есть какая-то философия. Знаете, ну если раз об этом не спрашивают, это у вас нет примера, ну лучше не пытаться изменить человека. Потому что вам, ну, во-первых, скажут, а сам-то ты сколько этому следуешь, скажете 2 дня. А какая от тебя философия? Ну я ещё не понял, но это очень мне нравится. Ну то есть вряд ли это кому-то поможет. Да, но не всегда может помочь, если есть хороший пример, если человек сам спрашивает нас об этом. Поэтому просто будьте хорошим человеком. Будьте хорошим человеком, и однажды через какой-то кризис кто-то вас спросит: "Как ты выстоял?" И будет очень интересно об этом поговорить. Но мы пытаемся словами. Нам кажется, что наши слова сейчас что-то значат. Нет, слова должны быть основаны, сказать, на годах на годах жизни, когда мы кризисы прошли, в этой философии. Когда мы берём какую-то философию и проживаем её, и тогда наши слова становятся ценными, тяжёлыми. Если есть есть такое понятие гуру, знаете, у нас такое слово гиря. Гуру слово гиря, гиря гуру тяжёлая. То есть его слова тяжёлые. Почему слова гуру тяжёлые? Потому что он это пережил. Они имеют вес. Они это говорят и всё понимают, что да, за этим что-то есть. есть опыт. Есть, как мы однажды на самолёте летели и застряли где-то в Ашхабаде, обледенели крылья. И такая штука приехала, такая, большая газовая горелка и стала её эти крылья отогревать. И долго так отогревало, и все стали ругаться. Ну что, когда мы полетим, давайте быстрее. И вдруг остался голос командира пироплана сказал: "Мы, конечно, можем полететь и быстрее. Но мой опыт мне подсказывает, что лучше подождать". И сестра уже затехли. Он ничего не говорил, у него беждал. Не не не рассказывал, как это опасно, но в его голосе сразу было понятно, что лучше подождать. И все тут же успокоились, все спокойно, до «Да подождём, когда проблема. Неткой проблемы нет. Вот, знаете, то есть голос действует тогда, когда есть пример. Если нет, можно сколько угодно вообще кричать. Кстати, многие так воспитание идёт. Так, воспитание, человек может сколько угодно воспитывать, но если он сам это не следует, воспитание не будет действовать. Это он пример, главное. Помните, мы говорили о воспитании, основанном на героях. Мы должны что-то героическое совершать. А героическое значит, годы. Просто годы, годы, годы, годы, годы, годы, годы, годы. Ну тебе бы 7 лет, ничего. Тогда можно об этом уже говорить. Поэтому подождите в семье 7 лет, потом говорите: "7 лет я мне говорит внук". Запомните, семилетнему чего говорить нельзя. Если вы хотите, чтобы вас начали слушать в семье, 7 лет молчите. Не говорите то, что волнует ваших родственников. Потому что их будто узнают ваши изменения. Что-то думают, что ты меняешься, что, что что что что. Не волнуйте своими изменениями. То есть вы где-то в одной позиции, да, учитесь, либо не рассказывайте. Не да, рассказывайте, не волнуйте. Спрашиваешь, где ты, как пользуешься? Ты же куда так ходишь? Ты что ты делаешь? Дать чем-то прочитать. Это делается очень просто. Есть очень хороший метод. Ну, говорит, я ещё не очень понял. Ну вот у меня там есть полка, выбери что-нибудь себе почитай сам. Вы просто заводите дома полку. Полку заводите дома. Заведите дома полку. И если человек не захочет, он сам возьмёт что-то прочитать. И тогда у вас будет о чём поговорить. Но когда вы сами начинаете говорить, это очень вредно. Если они вас спрашивают, тоже может быть такое немножечко агрессия. Ну что, куда, на ну, что там узнал, ну что, то есть некоторая такая агрессия. Поэтому нужно всегда быть немножечко таким, ну так чуть-чуть, что там мне интересно. А что? Ну вот. Интересно. То есть нельзя быстро ничего говорить. Довольно опасно. Вот так как у нас нет опыта, и наше суждение будет принято, понимаешь? Можешь сказать: "Ну пойдём вот, если хочешь, вместе сходим". Нет, ну тогда вот, ну я просто мне интересно. А что так куда люди хорошо от меня нравятся, хорошо. То есть мне нужно говорить хорошая философия, хорошая духовность, хорошая религия. Хорошую религию придумали индусы. Мне нужно это говорить. Можно говорить люди хорошие. Хорошие люди, хорошее отношение к кормам, хорошо. Факт, тут хорошо кормы. Это факт. Очень вкусно. Факт. Я не знаю, что, что что что мне делать с собой. Очень вкусно кормит. Невозможно ничего за проблема. Есть, знаете, есть две формы недоедания. Вот у нас вторая форма. Знаете, как мы не можем доестников. Недоедание, от от недоеданием люди страдают. Есть разные формы недоедания. Поэтому очень хорошо действительно, то есть на кулинарии, основно на духовномеска, да, курсы очень хорошие. Много специй, вкусные продукты, всё очень вкусно. Ну, мы тогда, почему нет? У нас кулинарный кружок фактически. Кулинар, кулинарно-философский. гуманитарная философия. Всё очень вкусно и интересно. Поэтому люди интересные, и описание интересное. Но это, если мы сразу говорим, наша философия, особенно, она говорит, что на самом деле мы праваго уже нет, что ты эксплуататор, а я уже вот жертвую своими удобствами ради счастья других. Ну, люди поставилится, особенно роснем, они обидятся, скажут: "Вот мы жили нормально вместе, всё делали вместе, а теперь ты стал лучше нас?" Не, не обидятся. Поэтому запомните, нет прироков в своём отечестве их нет. А тем более это полиция не учит. Значит, вот есть тебя осуждают, uh -huh. там будут ну, дёргают тебя, ну просто молчать, терпеть, всё то же самое, вот там куда ты ходишь, запрещают. Нужно лучше действовать, да. Да, если это запрещают, то нужно день нужно больше делать для своих родственников. Больше делать, больше делать, больше, больше, больше, больше. Опять-таки кормить. Опять-таки же кормить. Жертв... Да, жертвы ценой удобства родных счастья. Не своего, не своего потеряет отношение с родственниками, вы их не восстановите ничем. Это невозможно. Отношения росками почти не восстанавливаются. Почти не восстанавливаются. Это просто мой опыт. Я консультант, психолог. Люди не могут восстановить свои отношения. Не могут. Знаете, в очень редких случаях что-то восстанавливается, это как исключение. Восстановили отношения в семье, портятся на 30, на 40 лет это всё длится. И и потом остаётся шрам. Навсегда остаётся шрам. Если была обида, шрам потом остаётся. Люди просто эту тему не затрагивают. Они просто не. Если у вас мало этого опыта, попринимайте людей. Попринимайте людей. Я профессионально принимаю людей, и, посиг бог, послушайте эту историю. Спасибо. Спасибо. Ну, эти Вы упаси бог. Родители, там, родители, мужа. Любые отношения, любые семейные отношения, если они рвутся, какой-то шрам остаётся, он почти не расстаётся этот шрам. Тогда смысла. Вы можете терпеть, а? Поэтому мы не говорим. Что в смысле сохранять. А вы можете тогда лучше разойтись. Это же люди, так это лучше да, разойтись. Нет, это а. а. Ну, нет. Нет. нет, если у вас уже кто-то есть, но закон такой, если вы взяли ответственность за какое-то живое существо, вы вы не можете этого живое существо уже выкинуть на улицу. Вот это будет это животное, муж, ребёнок или что-то. Вы вы ребёнка выкинете на улицу, по всякой двойке. Ну а почему? Мы же он, ну, жена или жено, или мама, или папа. После после какой проблемы вы выгоните своих родственников на улицу? Ну, вот они говорят: "Комплекс". Ну то есть да вы не выгонишь, но у вас там вот ой, у дёша. Это... Ну вы можете уйти, ну их-то не выгоните. Ну тогда уйдите сами, оставьте всё и выбить. Ага. А есть вопрос да. о том, а вот вот дисциплине 7 лет. Вот, вот я вот эти 7 лет. 7 лет только начало. В 21 году Жизнь основана на терпении. Вы должны терпеть всё: стул, стол, погоду, своё тело, своё зрение, свою одежду, всех людей вокруг, зарплату, финансовый уровень страны, язык, всё. Вы будете терпеть всё. Понимаете? Вы будете это терпеть. Это жизнь. Жизнь это терпение. Если вы не терпите, тогда лучше не жить факт. Тогда лучше перейти на наркотики сразу. Наркомания это не желание больше ничего терпеть. Я просто не хочу больше ничего терпеть. Всё время команда. Много результатов. Всё, полная деградация. Поэтому наша задача какая? Научиться не терпеть, а научиться жертвовать. Не просто терпеть неудобства, а научиться больше себе создавать неудобств. Понимаете? Right. Не просто терпеть неудобства, а научиться себе создавать больше неудобств ради счастья других. Понимаете? Right. отказываться от собственных удобств ради счастья других. Например, вы заходите в автобус, очень простой пример. Да? И там есть одно пустое место. И есть вы ещё один человек. Как вы действуете? Не, я бы всё откажу. Видите, вот вот не ну, назло, вот, а говорите: "Не хотите терпеть или жертвы твит?" Вы же это делаете. Вот простой пример. Другой пример. Мы идём по улице, перед нами бабушка идёт. Бабушка рассыпает большие жёлтые яблоки. Закон такой. Закон кармы такой. Если мы видим что-то, это наш долг И мы же не можем пройти мимо, а чтобы пройти мимо, нужно закрыть глаза и доказать себе, что это не мой долг. Мне нужно куда-то идти срочно, это тороплюс. Я этого не вижу и очень тороплюс, да? Нужно напрячься, чтобы пройти мимо. Чувствовали это, не? Если мы что-то видели. Кто это восстанавливаемся и и помогаем ей эти яблоки собрать, да? Жертвуем своими удобствами ради её счастья, очень то. Жертвуем. Идём дальше. Другая бабушка рамеет и рассыпает маленькие яблочки. И мы тоже пытаемся глаза закрыть глаза, но чувствуем, что мимо мы не пройдём, факт. на них пытается совесть, потому что мы никуда и не торопимся, и помогаем ей их собрать, да? Давай мы идём дальше. А третья бабушка семечки рассыпает. И мы говорим: "Ну уж сама бабка собирай свои семечки". Всё, на этом наша закончится. Поэтому у каждого есть своё вот это вот граница. А на есть и наша задача её увеличить. Только совращейся тогда к вопросу об эксплуатации. Вы себе вот так постепенно начинаете эксплуатировать, да. вы вот говорите: да. "Уходите". Да. Это не эксплуатация. Это не эксплуатация. Нет, это неправильно. Это не эксплуатация. Это великое счастье. Вам дают возможность двигаться вперёд. Потому что в педагогике не какая застыда. Экзамен это эксплуатация или счастье? Всё зависит от того, какой вы ученик. Если вы готовитесь к этим экзаменам для вас это великое счастье. А если вы не готовы к этому, то вы это, да? Не любите ни экзамен, ни преподавателя, ни библию. В приемке Да. эксплуатация да. или как у русских? Да. Значит, с слово эксплуатация мы должны вообще исключить из своего лексикона. Подходит ли это? Нет. Мы будем постоянно скатываться между уровнем видения. А. Ну, То есть ну, мы должны опять пере Мы должны знать, что есть два уровня видения. Опять вернёмся к началу нашей лекции. Есть два уровня сознания. Первый уровень сознания готов жертвовать своими удобствами ради счастья других. Понимаете? Right? Этот уровень сознания достичь не легко. Нужно себя в него вводить. Понимаете? Right? И мы будем постоянно скатываться вниз, на другой уровень, ну, который нам более сейчас естественно, когда я готов жертвовать счастьем других ради своих удобств. Понимаете? Right? И наша задача стать твёрдым в своём пути, то есть остаться 24 часа в сутки в умонастроении готовности жертвовать своими удобствами ради счастья других. Когда мы это сделаем, мы не будем вообще сворачивать с пути развития. А пока мы сворачиваем, пока мы делаем два шага вперёд, три шага назад. Вот в чём проблема. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И поэтому то страдание, то радость, то страдание, то радость называется двойственность. И непонятно, где же выход-то. Выход один больше жертвовать своими удобствами ради счастья других. Обидели, оскорбили, просто ты, вот так крайне. И тут вот опять же Это незаслуженно. Это значит принять их всё-таки за Как это незаслуженно? Как это незаслуженно? О. Всё, что с нами происходит, нами заслужено. Всё. Всё чётко, чётко. Вся зарплата до копеечки выплачена. Я с этой точки зрения, например, волосок был заслужен. Конечно, всё заслужено. Всё заслужено. Да, вот стоят и жуткие прям. И что? И что? Люди Всё заслужено не люди. Разве люди не убивали других живых существ? Ради, разве они не мучили и не мучили других живых существ, миллионы жизней до этого? Приходит время, однажды нас тоже съедят. Червячочки придут и съедят, как же нет? Всех однажды кто-то съест раньше или позже. Поэтому все получают какие-то тяжёлые последствия, как всем придёт смерть в готовленную форму. А так же всё заслужено. Если мы думаем, что всё он незаслуженно, тогда мы должны действительно развить эту теорию, почему тогда дети вообще болеют? Что ребёнок сделал плохого? Почему он болеет? Самые тяжёлые болезни детские болезни. Детская смертность такая велика. Что же он сделал-то, объясните мне? Родитель. Родители, родители? причём тут родители? Он-то что сделал? Что он сделал конкретно с ребёнком? Он ничего плохого не смог сделать, он не может делать плохое. Он не может делать плохое. Так почему он болеет, объясните мне? Объяснить тут вот закон кармы, просто. Да, жизни. по одной только причине он может болеть. Потому что это душа, которая продолжает свою жизнь в новом теле. И она несёт с собой карму, наработанную в предыдущем теле. Только по этой причине. Если этой причины нет, невозможно объяснить, почему ребёнок болеет. Потому что он ничего плохого не совершал. Да. Ничего, он не смог ничего, пока он болеет. Так что больно, зубы режутся больно, всё больно, столько болезней. Потому что это просто слишком старенький дедушка. Он просто перерос себя на несколько лет. Знаете? Несколько лет. Так это происходит, это даже становится понятно. Если мы это не принимаем, то тогда нужно просто сейчас прямо разойтись и идти быстрее веселиться, потому что скоро умирать, больше ничего не будет. Какой смысл тут время просто терять? Фак. Попробуйте. Да, это а правильно. Это правильно. Нет. Что, я увидела, допустим, я вот, я да, что ты я вас раз. Вы уже должны подойти. Да, вы должны подойти, и предложить свою помощь. Вы должны подойти, и предложить свою помощь. Мне указывают, что я создаю со своей помощью, и поэтому я, ну, достаточно мне не хочется, поэтому у меня часто бывают проблемы. Так правильно помогать другим это большая проблема. Потому что это жертвовать своими удобствами ради счастья других. Я так и объясняю, прямо сейчас. Мы должны жертвовать своими удобствами ради счастья других. Для этого мы должны спросить, чем люди хотят, чтобы мы пожертвовали. Поэтому если бабушка Рассвету яблоки, то подойдите и спросите: "Вам помочь яблоки собрать или дать денег на новые?" Если мы не готовы это сделать, то тогда мы просто проявляем ложное ложное тунеядское такое понятие. Говорим, что я буду вмешиваться. Предложите свою помощь. Да, почему нет? Ждать не пока сам попросит. А как как он сам попросит? Помоги мне, Сапры. Ну, то есть она вас догонит. Вы вы закроете глаза, она пройдёт мимо, а до 2 м на 100, и она вас догонит, скажет: "Женщина, к вам обращаюсь". Женщина в синей кофте. Помогите мне, собратья доки, я к вам от имени судьбы обращаюсь. Нет, такого не будет, это наша совесть. Я уверен, что в жизни каждого были моменты, когда вы прошли мимо, и сейчас можете это вспомнить, и вас это смутит. Вот я уверен, 100%. Вот я помню в своей жизни такие моменты. Я помню, я до сих пор мучаюсь, не знаю, что сделать. Это нерешимые психологические проблемы, нерешимые. Нужно потом 10, 15, 20 лет вообще людям из этой же области помогать, чтобы эта проблема ушла. Когда мы просто закрываем глаза, у нас есть время что-то сделать и проходим мимо. Вот. Это очень опасно. Нам даётся какой-то нам нам даётся какой-то урок, какая-то возможность, и факт будет это неудобно. Мы уже говорили, человек всё равно не будет благодарен, даже если мы захотим ему помочь. Знаете, он нам не будет благодарен. Мы не получим ничего, никаких дивидендов, но мы выполним свой долг. Знаете, он не будет нам благодарен. Потому что долг? Это когда мы его отдаём. Человек нам уже не очень-то благодарен, он нам это когда-то дал, а теперь мы ему это отдаём. Это не наше. Это мы должны ему отдать. Потому что мы сейчас видим эту ситуацию как то, что я ему это дою. Нет. Он уже нам когда-то что-то сделал, теперь мы должны ему помочь. Поэтому даже иногда мы не получаем какой-то ответного, так сказать, ответной радости, но мы не должны этого ждать. Мы же говорили, да, то же что. Это корысть. Если мы хотим кому-то помогать и получать за это деньги, то это очень странная благотворительность. Очень странная благотворительность. Поэтому благотворительные организации мы ну, закрывают в России так очень целенаправленно, знаете? Ну да, очень целенаправленно закрывает, без занимался какого-то благотворительностью. Есть прямо такие установки по разному управлению: закрыть, закрыть, закрыть, закрыть, закрыть. Ну что нет никакой благотворительности? Нет никакой благотворительности. Нет, просто требование чего-то себе за счёт благотворительности. Знаете? Налоги. Да, понимаете, да, какие-то доходы, вы знаете, какое-то время Религиозные организации занимались торговлей сигаретами на территории России. Каждая третья сигарета была на основе религиозных денег продана. Каждая третья умерший человек от рака лёгких это человек, умерший на деньги религии, на деньги религии. Поэтому есть проблемы в этой области. В этом мы должны разбираться. Разбираться, что ж такое хорошо, а что плохо. И спроси врата. Ж что ж такое, короче, что такое плохо? Ты поподумался? Что же это такое действительно? Как когда вы идёте с добрыми намерениями, высно, да, да, да. Если мы не понимаем систему, вот эти принципы, то есть что мы сейчас разбираем, почему вообще веды изучаем? Веды не определяют каждому конкретно точно путь, ты обязан ты обязан ты обязан. Нет. Они дают систему, как следовать по своему пути. Если вы знаете систему, как следовать, то обязательно по детектиле. А уже пусть каждый себе на выбирает во времени свой. Факт, мы все разные. Мы выбираем всякой-то свой путь, но веда определяет точно, как идти по этому пути без ошибок. Как понять саму систему прохождения пути? Понимаете, саму систему? Нет. Не. А религия это уже как раз ваш выбор. Как ты вы выбираете? Вы понимаете тему, как как правильно следовать в любой религии, в любой духовности, в любой философии, где истина? Понимаете? Ранки, ранки, ранки будет. Ну, принес бабушке хорошее, а удеся просто идёт она, что хочет другого человека обидеть. Ну, то есть просто. Хороший пример. Хороший пример. Один мотает другого, того, который её. Один мотает другого. Очень интересно. Всё зависит от того, как вы можете им помочь, да? Например, вы здоровый мужчина. Вы берёте обоих за шкирку. И они бьют его. Я сказал, здоровый мужчина. А не слабая женщина. Это так со слабыми женщинами происходит. Когда здоровый мужчина, он оценивает свои силы. Да, это русская традиция, факт. Если кого-то бьют, пойти помочь. А ко а кому потом разберёмся. Нет, если он действительно сильный, он может силой это остановить, факт. Потому что если происходит насилие, мужчина Если у него есть эти силоны, может мешаться факт. Если они могут мешаться, он может мешаться другим образом. Mm? Он может просто закричать. Убивают! Это знак какого? Убивают? Что? Уже вокруг вакуум, люди багиатся. Не знаю. Я не вижу никого вату помощи, как люди. Все люди на самом деле очень хорошие. Люди очень хорошие. Я вам открою тайну. Если мы думаем, что люди хорошие, то они будут хорошими. Выamat крутая. Есть зелёные очки, есть красные. Через зелёные очки всё кажется зелёным. А через красные очки всё кажется красным. Так вот, чтобы узнать своё сердце, нужно посмотреть на людей вокруг. Это называется социальное зеркало. Если мы вокруг видим только плохих людей, мы видим просто своё плохое сердце. Если мы вокруг видим хороших людей, значит, значит наше сердце стало мягче. Оно стало изменяться. Поэтому Чтобы продиагностировать своё сердце, нужно посмотреть, какие люди вокруг. Какие люди вокруг? Понимаете? И всё в этом очень интересно, это очень интересно, называется социальная сетка. Вы ну, запомните это. Поэтому если вокруг что-то происходит, на самом деле это отражение нашего сердца. И мы должны подумать, что же это такое. Поэтому действуйте по своему долгу, если вы здоровый мужчина, вы сможете с ними справиться. Вы смотрите, если нет, тогда вы можете применить друг, свой разум по-другому. Идея, идея такова. Разум это когда мы попадаем в какую-то ситуацию и пытаемся применить своё знание. Применяем, совершаем ошибку, это происходит. Расплачиваемся за свою ошибку, делаем выводы и попадаем в следующую ситуацию. Опять применяем разум, опять совершаем ошибку, опять за неё расплачиваемся и идём дальше. Мы говорили об этом, чем Вторая фигурица отвечает от плохо. Помните? Помните, чем? Просто продолжал сдаваться. Просто продолжал вставать. Поняли? И поэтому наш путь, он будет идти именно через экзамены. Нет обучения без экзаменов. Это помните разным всегда. Обучения без экзаменов нет. Поняли? И у нас идут экзамены всю жизнь это одна большая школа. И мы постоянно сдаём экзамены. И мы должны радоваться экзаменам. Если мы не сдали это хвост. Будем пересдавать, ну что делать? Ну типа просто не нужно много хвостов, так сказать, накапливать. Есть такой опыт, тут будет многохвостье такое. Будет очень трудно дальше идти, когда много хвостов. Поэтому необходимо сразу действовать правильно, тут же раскаиваться, делать выводы, платить за эти ошибки. Эти вперёд, не откладывать это на потом. Не откладывать, понимаете? Это очень важно. А так ситуация будет разная, и вы должны их решать. Я не должен давать ответ. Вы должны решить и мне рассказать. Видите, а так ситуация миллиарда, это бесполезно даже все перебирать. Вы должны попасть в эту ситуацию. А что с виной за это руку? Да. Вы должны видеть, что это экзамен. К вам пришёл экзамен, и вы должны его сдать. Если не сдали, вам дали в глаз, значит, неправильно сдали экзамен. Бывает такое, что делать? Такая ситуация. Да и в ГВАС придётся получить и можно и помочь не тому факт. Поэтому опыт, пока вы не получите свой опыт, пока вы сами не сдадите свои экзамены, никто за вас не сдаст. Тут невозможно при привести своего брата, который на вас похож лицом, знаете, чтобы он сдал за вас экзамен по высшей математике. Не получится. Каждый будет сам сдавать свои экзамены. И эту ситуацию будете проходить на фигной, заново экзамен. Заново, заново, заново. Пока не сдадите, факт. Поэтому есть смысл изучать специальную литературу, которая основана именно на ситуациях. Поэтому мы говорим о Шемадбагавом, да, о собои произведении, которое основано на ситуациях. То есть у Шемадбагавом целых 12 томов ситуаций. Если вы изучаете ситуации, которые уже происходили, вы можете примерно понять, как действовать в своей ситуации. Нужно изучать ситуативные произведения, где много ситуаций разбирается. Во всякий Шемадбагав Ну топор, ну кого тоже нужно обязательно купить, кто здесь отвечает? К 12-му? 12, ну не 12, а сколько, 8-му. Здесь нужно приобрести обязательно. Нужно обязательно иметь дома ситуативные произведения. Вы должны разбирать эти ситуации. О них. А из русского? Думаете, из русской классики? А? Из русской классики. Ну сами себе выбирать. Сами себе выбирать. Я беру классическое восточное произведение, которое имеет наибольшее количество ситуаций. 12 тамбов ситуаций. Огромное количество, вы все найдёте на любую жизненную ситуацию выбор. Список намного больше. Ну да. 12 песен это намного больше. Так. Ладно, так ладно, как обычно. Да. Иногда получается иногда улежать, заниматься самосознанием, там как будто время там. Угу. Угу. А Потом возникает, так вот чувствуешь, что, э, отдохнём чуть какое-то время, я обратно возвращаюсь, но будущее там на месте, мне кажется, что я бездельничаю. Я должен что-то больше делать, но мне кажется, что я бездельничаю, я обратно приезжаю домой. Я опять, ну, в принципе, апатика его бы, попадает. То есть тут я был, вот, ну так как бы продолжаю, угу. благоактивно, угу, угу. смотреть фильмы. Вот. Вот, знаешь, как И что ж, скорее шерто вот так. Я как, понимаю, как, да. Как, почему я возвращаюсь обратно? Я э есть желание опять отрываться, ехать. Ну да, это нужно совмещать. Здесь есть баланс. Мы должны развивать то место, в котором мы находимся. У нас есть долг перед этим местом, факт. Но чтобы его развивать, мы должны видеть дальше. Мы должны видеть выше. Поэтому человек должен отдаляться от своего места на какое-то время. Когда мы от чего-то отдаляемся, мы больше понимаем устройство этого. Отдаляемся. Знаете, как вот плакаты, если вы отдаляетесь, вы видите этот плакат. Если вы к нему близко подошли, какой-то рекламе, вы не понимаете, что это такое. Отдаляетесь, становится понятно. Вот ну, в чём принцип. И также на ну, ситуация в жизни, вы решаете какие-то жизненные проблемы и ситуации. У вас есть долг, родные, друзья, обриски, работа ещё что-то. Вы в этом находитесь. Но вы чувствуете запутанность, есть какое-то состояние запутанность. Когда вы пытаетесь решать проблемы, чувствуете, они уже не решаются, а вы просто запутываетесь в этих проблемах. Запутанность такое бывает очень часто. Это значит, нужно отдаляться. Поэтому на какое-то время нужно отдалиться, куда-то съездить в какое-то хорошее место, пообщаться с умными людьми, немножечко отдалиться, и тогда приходит ясность. Как только пришла ясность, вы поняли ситуацию, нужно возвращаться, продолжать. Возвращаться, продолжать. Факт это проверено. Отдаление, отдаление. Чтобы лабиринт понять, нужно от него отдалиться немножко. Тогда вы сможете нарисовать выход. Если вы видите только часть лабиринта, вам это не поможет. Ну возьмите часть лабиринта, как он это поможет? Никак. И поэтому вот это вот и запутанность, когда мы видим только маленький отрезок лабиринта. Поэтому можно немножко отдалиться и посмотреть, где выход, где вход и куда вообще идти. Понимаешь? Поэтому это нормально, постоянно ну, сочетайте это грамотно. Грамотно значит, чтобы не портились отношения. То есть нельзя вот это надолго. Рубить так сильно, кажется. Да, надолго считается это. А 1 месяц нормально, 2 месяца долго, 3 месяца очень долго. Месяц это вот месяц этот стандартный отпуск для всех примерно. Вот. 2 2 месяца уже долго, 3 месяца может быть очень долго. Угу. Так интересно. Ну да, поэтому это нормально, так и должно быть. Знаете, как как художник, он что-то нарисовал это, что, вот. Нарисовал это, что, так же жизнь. Нарисовали это, шли. Нарисовали это, шли. Что такое, понимаешь, это одоление, как бы, э, как бы родителей ожидать, что вот, ну вот казалось бы. Вот, и это, и это про то, а, как, в нашем плане как бы управления нет, лет, и это ну, как бы с марку с сбастрой. Ну да. И то беспокойство. Значит, всё на нас, на экономике. Человек должен думать о своих рассказать о материальных желаниях, о своих затратах, если мы не будем об этом думать, все будут волноваться вокруг. Кто тогда, кто ну, тогда, кто-то другой будет думать о наших финансовых затратах. То есть мы должны так жить, чтобы другие люди не думали о наших финансовых затратах. Когда они начинают об этом думать, это уже наша проблема, факт. Значит, вы им должны давать что-то, когда они не будут думать об этом. Много. А так может превратиться в нахлебничество. Это опасно. Такое духовное нахлебничество. Ага. А если вы положил стресс, это значит, что шея, то есть вы теперь говорите по-разному. Как попасть вот, в баланс, конечно. Вот именно я говорю, рабочие отношения, отношения с собой. То есть можно сказать, то есть делать что-то хорошее для работы, для этого человека. Это, это Практикуйте, ищите баланс. Мы обсудили этот баланс: физическое, социальное, эмоциональное, духовное. Ищите Пока вы сами не научитесь балансировать, вам никто не поможет. Сколько бы я вам не преподавал теорию баланса на канате, пока вы сами не возьмёте шест в руки, не начнёте балансировать на канате, ничего у вас не получится. Всё будет просто сухое философствование. Поэтому мы поняли какие-то вещи, нужно потом идти и балансировать. Туда перегнул, туда перегнул, упал, в конце концов, встал, дальше пошёл. Баланс. Нужно просто пробовать. Всё равно у каждого в жизни своя ситуация. Но, в принципе, вот эти общие. И рассказал вот эти перегибы, да, куда вы должны помнить, как действуют ветры. Вот, если прошёл этот вот доктор, то, что сказали, пригнись, то есть уж какие-то разрывы, в принципе, вот как почему они срыми? 3 месяца, обычно, если мы говорили о точке невозвращения. Да, да, да. Да, ну, да вот, и на каком-то этапе мы уже не захотим возвращаться друг друг. Это очень вредно. То есть приятное не возвращается. Как не выполненный долг. Вредно этого. разрывать отношения, потому что мы не сделали этого человеку счастливым. А зачем тогда мы вообще были вместе? Если уже есть какие-то отношения, то мы должны этому человеку счастье. Поэтому мы должны к нему возвращаться и делать его счастливым по совести. Ты считаешь, это как долг? Это Ну, долг, конечно. Ну, сцена, что вы оставили ему собаку и ушли. Угу. Кто её будет кормить и не заботиться? Вы её уже взяли, так можно и дальше заботиться. Так же человек, вы тоже взяли на себя свою ответственность. Дово. Да, он не хочет. Что же он не хочет к нам возвращаться? Он же к нам не хочет возвращаться. Он к нам не хочет возвращаться. Стоп, значит, просто ты имеете эту ситуацию. Нас принимать не хочет. Значит, он нас не хочет принимать. QCКЦ он нас не хочет принимать и к нам не хочет возвращаться. Что же мы такое делаем, что он нас не хочет принимать и к нам не хочет возвращаться? Просмотри месяц своей работы. Да, вот обычно к хорошим людям хочется вернуться. Угу. То есть обычно хочет же ситуацию, да? Точно найти какая-то Если действительно мы даём что-то хорошее, если есть вкус общения с нами, люди будут возвращаться. Хороших людей после трёх есть. В втором, когда можно применять. Ну. Я не про себя. Это да, интересно всё. Хороших людей много. Много хороших женщин, много хороших мужчин, много хороших детей. Мы родили ребёнка, ну немножко нехорошо, но другого возьмём. А как? Ну, ну человек, мы же не виснем одном в чеки, ну что не такое, но другом живёмся. Ну вот если у вас Нуриган ушёл, вы о нём забудете? Нет, будете его ждать, чтобы он вернулся? Нет, мне кажется, забыл. Ну вот будете ждать, чтобы нет, он вернулся? Он вот отогнал мужчину, это совсем Нет. Мы все родственники. Ага. Ну, мы все да, родственники. Да, мы все должны ну, любить друг друга. Друг друг друг, друг, друг. Нет. По закону кармы, по закону кармы мы соединились. Две души. Понимаете? И договорились. Какой мы дали друг обет. Вспомните. Что вы там читали? В Заксе? Вспомните точно. Вспомните и повторите. Вот перечитайте. Вот перечитайте. И ради интереса, я специально взял свою запись двадцатилетней давности, что я говорил в Заксе, специально взял, переслушал. Специально однажды, специально затронул, что я это говорю. Специально взял, переслушал. Понятно? Очень интересные слова. То мы говорим о чём простые слова: в радости и в горе, в радости и в печали, в болезни. А, а послушайте. А. Так вот. Так вот, родственник это значит, когда вы обещаете быть вместе. Это родственник. Он становится родственником. Понимаете, навсегда. Разорвать это невозможно. Он становится родственником. Как только звучит слово навсегда, этот человек становится родственником. А иначе какая? Ещё связь Навсегда? Вы вы решили на ну, родить ребёнка. Это тоже ваше решение навсегда. Потому что некоторые решают, что не мне навсегда, они отказываются от своих детей. Бывает ли такое? Поэтому это только ваше решение. Нет, некоторые отказываются. Это факт. Вы знаете, что сейчас в России беспризорников больше, чем после Великой Отечественной войны? Да. Знаете об этом по статистике? Очень интересная статистика. Сейчас Значит, больше беспризорников, чем больше великать. При, Причём родители живые. Родители живые. Мы, а их больше. Поэтому люди отказываются даже от детей. Поэтому это абсолютно наше решение навсегда. Рабить навсегда, жить вместе всегда, принять навсегда. Ну это абсолютно наше решение. Так вот, как как, как только мы приняли своего навсегда, это родственник. это просто родственник. А уже как вы его или родитель или в в, в доме возьмёте, или на улице найдёте, женитесь на нём. Это уже просто метод. Но если вы решили навсегда, это родственник. Угу. И когда это понятие расширяется, то сознание тоже расширяется, вы, вы начинаете мыслить более широкими понятиями. И потом сначала вы вы думаете, есть только я. Угу. После этого, я думаю, есть я и тот, кого я люблю. Это уже вторая чакра. Это вот, так сказать, виток развития по чакрам нашего сознания. Сначала только я, никого больше нет, я в центре. Потом я думаю, я и тот, кого я люблю, я и он, только он и я, только я и он. А все остальные это, это все Да, а все остальные это ну, Да. Потом, послушайте, я сейчас объясню. Потом это сознание семьи расширяется. И я говорю: я, он, ребёнок и мои родственники. Он расширяется, понимаете? Потом я понимаю, что у этого мало. Я понимаю, я, он, мои родственники, те, кто меня окружает, окружение, окружение. Знаете, мои друзья. А иначе семья тоже а, превращается в такую форму одиночества. Если семья только ради семьи это форма одиночества. Есть интересное объяснение, как костёр, если в него не, не подбрасывать дрова отношений, то тогда костёр просто сгорает, и всё одна завала стоит. И поэтому так люди выраждают свою любовь. Они вроде бы люди друг друга, но только друг друга, больше никого. Только друг друга, больше никого. Мы любим друг друга и больше никого. То эта любовь тоже вырождается, нет дров. Ну вот поэтому, знаете, я сейчас скажу. Я понимаю, вам стало интересно, здорово. Потом А мне расширяется это, что нужно других тоже любить, других тоже любить. Понимаете, друзья, отношения, у них появляются отношения, они других тоже любят, и эти отношения приносят внутрь своей семьи, и так развиваются их отношения. Потом они понимают, что есть есть к цеконцов те люди, ну, которые вместе со мной на ну, родились, он это на, на свою родину всё определяет. Я я люблю свою родину. А потом он говорит: "Я весь мир вообще люблю, весь мир люблю". А потом он понимает, вообще все живые существа Мой родственник, и он ко всем старшим относится как к родителям, ко всем равным относится как к братьям и сёстрам, а ко всем младшим относится как к своим детям. И это называется уже духовность. Знаете, он стоит на этой платформе. Если, подождите. Если этого нет, другая платформа. Всем старшим он завидует, всем он завидует и пытается их место занять. Знаете, со всеми равными он соревнуется и борется со всеми равными, кто быстрее, ты быстрее, ты быстрее. Кто быстрее? Знаете, все быстрее пытаются, кто быстрее, быстрее, быстрее. Во метро быстрее проскочить, везде быстрее, в метро быстрее, быстрее. Соревнуются, а матчик он эксплуатирует. И это называется мягкое сердце. Сердце мягкое, если вы старших уважаете, родных любите, знаете, и помогаете им, а Алмачик заботитесь, да сердце мягкое. Сердце жёсткое, если вы старшим завидуете, с родными соревнуетесь. а начать экспортировать, правильно? И вот так расширяется наше сознание до первой стадии духовности. Когда мы поднимаемся до первой стадии духовности, что весь мир это мои родственники. Знаешь? Вот это уже путь. Это те самые ворота, которые дают возможность увидеть счастье. Знаете? Мы вдруг его начинаем видеть, оно есть. Оказывается, оно есть. До этого не возможность этого счастья. До этого просто отсутствие страдания. просто чувствовать страдание. Поэтому у нас даже нет опыта счастья. Оп -оп Опыт счастья приходит тогда, когда мы всех старших уважаем, всех равных любим, всем младшим помогаем. Мы не бывает ни одного такого человека, вот ни одного. А я знаю много таких людей. И В это воскресенье их было много. Приходите по воскресеньям. Ну, да, ну, да. Я знаю много таких людей. Может, и поспрашивать, тут много знают таких людей. имена, фамилии, ну когда они приезжают. Это редко с бриантами, но они есть. Но не так уж и мало. Очень часто приезжают. И если кого получится. Ага. Uh -huh. Вы говорили, то есть вот да, вы говорили, как могли бы сходить у Закониных. А если этот союз не узаконен, не граждане ни граждане, он не является союзом. Здесь нельзя говорить вот об этом, он всегда, то есть нет никаких обязательств. есть обязательства на разных уровнях. Если обязательства на уровне государства не выполнены, нужно их сначала выполнить, а потом уже, так сказать, на государственном уровне души произносить. Поэтому обычно в церкви регистрируют тогда к двесте регистрации обзакс. Нет, это, нет, я даже не Хорошо, нужно, ну, делать, делать люди. Кто-то не хотят это. Э, и тем не менее, вместе живу, да. Ну вот да, вот Ты ты всё равно сойдёшь. Мы а вот, вот не хотим и... на одной планете живём, тоже некоторый союз. Ну. Ты всё равно следовать вот этим трём этим изогонам, которые Принцип, Принцип только происходит. один, чем мы живём. Не понимаю. Если двоих просто трудно. трудно. Очень трудно. Вот поэтому об этом говорим и говорим и говорим и говорим. Потому что если мы просто это поймём и сможем, это будет наш компас. Это да просто будет наш компас. Он нам будет указывать, куда мы идём или нет. Сначала нам необходим компас. Сейчас мы запутались, заблудились. У нас есть компас. Компас это чем жирство. Есть если, если если мы способны этот компас смотреть, значит мы будем идти в нужном направлении. Очень просто. Не просто. Значит всё всё равно у законник надо отнашивать. Ну законник, конечно. Обязательно. Если это не лично для зайти в удачу. Вот. О, как Вы меня вот как эксплуатируете вот. Это называется платная консультация. А. Да, нам надо закончить на счёт машины. Вот вы пытаетесь получить платную консультацию бесплатно. Вам нужно записаться к секретарю и прийти к нам на платную консультацию. Она так влекцию использует, чтобы получить специфический ответ на свой очень хитрый вопрос. Лисы нас тут вообще все. Ну это хорошая лекция. Заплачено повторится, как. Да, лекция это ответ на вопрос вообще-то. Ты хотел, чтобы я рассказал какую-то тему, да, коротенькую? Хорошо. Давайте я расскажу тему, как правильно встречаться и прощаться. Потому что мы хотим не просто встречаться и прощаться, а мы хотим, чтобы каждый элемент нашей встречи способствовал улучшению наших отношений. И есть отправные точки в наших отношениях, то, что всё закладывает будущее. И как мы говорили, начало какого-то действия закладывает будущее этому действию, да? Поэтому как мы начали наши отношения, это заложит то, как они будут продолжаться, как они будут продолжаться. И поэтому мы поговорим о встрече и о прощании, так концептуальной точки наших отношений. Если мы на этом сосредоточены, то наши отношения будут очень хорошими. Если мы эти точки игнорируем, встреча и прощание, то наши отношения развалятся, даже если мы себя будем очень хорошо вести посередине. Посередине, понимаешь? Это очень просто, мы сейчас это обсудим. То есть полнота эмоций вообще, полнота в взаимоотношениях достигается за счёт того, что мы задействуем вибрацию Т4 со стороны нашего сознания, который мы разбирали до этого, да? до четырёх стен. И что происходит при встрече? При встрече мы должны затронуть все стороны творческого сознания, чтобы появилась полнота, наполненность, да? Сначала-то правило во всех культурах заотрагивается духовный уровень, уровень души. В разных культурах привет начинает с уровня души. Если какая-то культура выродилась, то в этой культуре пропадает приветствие с уровня души. Нет никакого духовного приветствия. Вы замечаете такое? Если обладает этакое глубокая культура обязательно с привязкой на уровне души. Если культура выраждается, она уходит. Ну это. Она уходит. Значит, здесь привязка на уровне души, как это на русской культуре? Здравствуйте. Здравствуйте. Это не на уровне души. Это на уровне здоровья. Здоровья вам. <свят> на уровне души уходят. Поэтому обычно в глубокой культуре всегда есть привязка на уровне души. Нужно быть очень аккуратным. нужно приветствовать человека так, как он хочет, чтобы его приветствовали на уровне его души. Это культура. Очень интересно. Очень интересно. Поэтому у нас целые стена вылетают. Целые стена, и поэтому это уже причина для беспокойства при общении, при общении. Поэтому вот это пока надо запомнить, мы потом об этом поговорим. А следующий уровень это социальный. Это своего социальный уровень отношений, и мы должны затронуть ум человека. Мы должны затронуть ум человека. Для этого нужно выразить свою радость от встречи, от встречи с этим человеком, так как он не уверен вообще раду ему или нет. Нам хочется узнать, вообще нам раду или нет. Вообще нам раду или нет? Факт. И поэтому мы должны что-то ему сказать, очень простые вещи, какие-то слова. Что мы обычно говорим человеку? Я рад тебя видеть. Очень просто, очень простые слова. Как хорошо, что вы пришли. Я очень рад вас видеть. Да? То есть человек должен за цика-цика послушать. Нам так кажется, что это подразумевается само собой. Но нет, пока этот человек не услышал, он не подразумевает это само собой. Понимаете? У нас есть такая скупость, у нас есть скупость на приятные слова. Это признак нашего времени. Скупость на приятные слова, мы очень мало говорим приятных слов. Очень мало. Даже нужных приятных слов. Ну это есть нужные приятные слова, есть стандарт, но поэтому нужно человеку что-то сказать, и затем мы затрагиваем физический уровень сознания. И физический уровень сознания. Что это такое? Чей ког волнуют, как его воспринимают, что о нём думают? На этого необходимо необходимо похвалить его как-то. То есть что о нём думают? Мы должны вырезать эти мысли. Что нужно сказать? Так вы думаете. Ты неплохо в игре движешь, да? Твой вид меня вдохновляет. Да? Что ещё? Какие бы вы сказали слова? М? Что бы вы сказали? Может, просто врать и смайлики вкладывать, что у него сегодня как бы выглядело? Да, в ризко. Да. Ты в глаза дотверились. Многое всё можно сказать. У нас должно быть очень много заготовлено приятных слов для общения. Мы иногда даже не можем Ага, это вы должны экспериментировать, что для разных людей разные слова. Сам принцип сейчас объясню. Вот я сейчас перечислил много. Третий уровень это уровень разума. Уровень разума интеллектуальный уровень, когда мы должны поинтересоваться, что происходит в разуме у человека. Это уровень его дел, проектов. Поэтому обычно, что мы говорим? Как дела? Как дела, да? Очень простые слова. Очень простые слова. И Когда происходит наполнение нуждой дружелюбием. Это естественно происходит, когда у нас очень хорошие отношения. Когда у нас очень хорошие отношения, это естественно происходит, мы об этом даже не задумываемся. Но когда потом приходит обыденность, есть такое понятие обыденность. Обыденность. Мы забываем о этом принципе дружелюбия, и отношения портятся. Мы не интересуемся друг другом, нам не интересен другой человек, а раз он нам не интересен, мы не хотим что-то делать для него. Интересный признак, знаете? Right? Если мы хотим что-то делать для для человека, мы должны узнать, какие у него стороны характера, что там вообще происходит. Если мы не хотим ему никак помочь, значит мы не будем вообще никак его ни о чём расспрашивать. Знаете? Right? Может, это опасно, вдруг он расскажет. А раз мы это узнаем, придётся что-то делать. А зачем вообще это трогать? У меня самого столько проблем, зачем ты делишься? И Если человек видит, что он действительно так интересен другому человеку, то есть, ну, затрагиваются все эти моменты, то тогда его сознание наполняется позитивными эмоциями. Так интересно, позитивными эмоциями. Это есть некоторая право, которая называется правилом 7 минут. Человек, если если нас долго не видел, то 7 минут он боится не испортили ли наши отношения. Первые 7 минут он проверяет, что такое, как ко мне опять относятся. Так ли меня воспринимают? что обо мне думают, что изменилось? Всё ли осталось так же или что-то поменялось? Вы это замечали? Есть такой эффект. Поэтому, если мы с кем-то долго не виделись, то мы должны очень быстро восстановить этот уровень хороших отношений. Затронуть все его в сторону, когда будет действительно глубина, сильная глубина. И те же принципы на применяются при прощании с каким-то человеком. Мы опять на уровне души напоминаем человеку о чём-то духовном, Господь с тобой говорит. Или ещё что-то, то как принято в этой культуре конкретно. На уровне ума мы выражаем свою признательность за общение. Я был рад с тобой пообщаться. Да? Это было так здорово с тобой пообщаться. Да? Какие-то простые слова не должны быть индивидуальные, очень добрыми, простыми словами. На уровне тела и чувств мы говорим соответствующие слова, которые говорят о значении для нас этого человека. Например, чтобы мы делали без тебя сегодня, это было настоящей душе компанией, да? А мы опять-таки проходим по этим четырём ступеням. Наполнения происходит. И Нуру ни разума нужно что сделать? Нуру не делать, пожелать ему удачи, да? Удачи тебе в твоих делах. Человеку нужна удача. Нужна удача. По-настоящему наши дела совершаются не тогда, когда мы хотим, чтобы они совершились, а когда другие хотят, чтобы наши дела совершились. Фактически самостоятельно невозможно разрешить свои проблемы. Ну когда кто-то хочет, чтобы наши проблемы разрешились? А то может произойти. Поэтому не пренебрегайте удачей друг для друга. Если вам постоянно не желают удачи, это очень подозрительно. Да. Мы просто расстаёмся, а удачи не желаем, значит, мы не хотим, чтобы человек был счастливым. Удача нужна ему пожить. Мы можем что-то дать этому человеку. Отдайте ему свою удачу чуть-чуть. Почему нет? Может, мы не можем дать денег, дайте ему свою удачу. Ты желаю тебе удачи. Вот, значит, у нас немножко заберётся, и у него немножко даст. Поэтому мы чувствуем, нас, что заберётся, нам самой удачи не хватает. Пойдёмся дать другим удачу. Так интересно. Если мы встречаемся и прощаемся так, то есть мы затрагиваем все стороны нашего сознания. то человек он носит с собой наполненность, наполненность дружелюбием, а не опустошённость, пренебрежение. Пер, как я уже говорил, эти вещи спонтанно, они должны спонтанно проявляться. Но когда эта спонтанность уходит, бывает вот рутина. Необходимо вспомнить об этом, потому что мы можем потерять то, что строилось десятилетиями, то, что строилось годами. Он вдруг возьмёт и потеряется, это очень вредно. Очень опасно. Да. Вот пятое часто мне задают вопрос, такой интересный момент. А если человек официально стал? Кем стал? Официально. Ну был дружеский, вы вдруг стал официальным. То значит всё изменилось? Значит, ваши отношения изменились. Бывает такое. Жизнь, и поэтому э, -э дистанция может меняться. Это значит, воспитательный процесс какой-то начался? Дистанция это воспитательный процесс. Над на примере это самый безопасный процесс воспитания детей. Когда ребёнок совершает какую-то глупость, мама просто увеличивает дистанцию. Чуть-чуть становится отстранённой, чуть-чуть. И ребёнок это сразу же чувствует, у него очень тонкая чувствительность. И ему хочется опять вернуть эти близкие отношения со своей мамой. И он понимает, что он поступил неправильно. Дистанция. Поэтому дистанция самый лучший воспитательный процесс. Если вы можете этим пользоваться грамотно, раз, раз. Потому что никто не хочет ир этих отношений. Всем хочется, чтобы отношения были глубже. Так. Поэтому если вы чувствуете, что кто-то с вами увеличил дистанцию, значит что-то началось какой-то воспитательный процесс. Надо подумать, кто что делает, в чём причина. Угу. А как восстановить отношения, которые были разрушены? Ну, скажем, моей инициативой. Очень трудно восстановить отношения, которые были разрушены. Сначала мы должны оценить, насколько они разрушены. Если что-то можно сделать, тогда мы должны заплатить за это ущерб. И сколько мы готовы пойти за этот ущерб? Лет. Как минимум столько, сколько мы портили этих машин. Не меньше. Если отношение разрушалось 10 лет, они будут восстанавливаться не меньше, чем столько же. Не меньше. Невозможно. Невозможно их после 10 лет потом за один день каким-то чудом восстановить. Давай сегодня поговорим и всё исправим. Невозможно. можно начать. Если мы не готовы пойти эту цель, бывает такое. Тогда нужно признать, что нужно заморозить это на уровне взаимоуважения. Если такое им взаимоуважение, уровень взаимоуважения можно достичь в одном случае. Как бы вы ни испортили свои отношения, можно довести их до уровня взаимоуважения, но не всегда дальше. Как я уже говорил, есть точка невозвращения. Поэтому если вы достаточно серьёзно испортили свои отношения, есть эта точка. Всё. Дальше чем уважение, вы не сможете подняться. Невозможно всё. Поэтому здесь есть, так сказать, смертельность некоторая. И с точки зрения кармы. Да, с точки зрения кармы. Примерно вот так. Потом придётся отрабатывать. Не обязательно, нет. Нужно хотя бы до уважения довести, это значит, что, ну, вот этот, так сказать, отношение эти хотя бы на этом уровне должна стать, это нормально, приемлемо с точки зрения кармы. Уложительный. Уложительный. Если должны А, слушай, о достижениях этого человека радоваться. Если вас раздражают достижения этого человека, значит, уважения нет. Очень просто. А если есть нелюсть к человеку? Что сильно нелюсть? И что? Ну что с этим делать? Что с этим делать? Да? А что хочется не делать? Ваш ну, вариант. Да, серьёзно. Болью испытывать, болью, когда нет встречаться в сердце. В таких случаях рекомендуется пориже встречаться. В американском так сказать, в праве есть такая идея назначения наказания, что не приближаться друг к другу ближе чем на 600 м, например. Есть такое решение суда. Вот это очень вот это очень хорошее решение на самом деле. Да, то есть ваша дистанция должна быть такой, чтобы вы не встречались друг с другом пока. Ну, пока не знаю, лучше не встречаться. Мама, вот сиди тут, а баба старайся картошку сувать. И что? Ничего. Я избегать. Избегайте, да? Избегать. Если кто-то за вами гонится с ножом, нужно убегать. Поздно налаживать хорошие отношения. уже поздно. Обычно в таких случаях нужно поменять место жительства. Если это дело доходит действительно говорить серьёзно, обычно в этих случаях меняют место жительства. Ну, это тут один город другого стоит. Не лучше, не хуже. Но в каждом городе по-своему весело. Все свои стороны. Я очень много городов объехал, поверьте мне. Везде по-своему весело. Поэтому обычно, когда до этого доходит, чтобы это сказать, как-то успокоиться, необходимо очень далеко. друка друга, то есть. Значит, просто дистанция решает эти я вещи. Могу, тут будет что-то делать, меня не, не она, ну просто меня ноют, любая есть. Ну, что делать? Уже довели до этой ситуации. Мы уже довели. Но нужно остановиться и думать, почему до этого дошло и что мы теперь будем делать в следующих наших отношениях. Ну, как он, это будет валить что. Вы никак от него не избавитесь. Как же вы от него избавитесь? Вы уже до него дошли. Поэтому это тот урок, ну, который вы будете нести с собой, чтобы так больше не поступать. Некоторые вещи должны будут остаться с нами навсегда. Не всё мы сможем исправить. Может, сможем, может, нет, это уже отдельный разговор, для личной беседы. А суть в том, что некоторые вещи останутся с нами навсегда, как вечное напоминание, понимаете? Как вечное напоминание, что если ты будешь так поступать, может, этим закончится. Значит, может этим закончиться. Если у нас не будет таких примеров перед глазами, когда всё очень плохо закончилось. Знаете, врач становится врачом, когда у него умирает первый пациент по его причине. А психолог становится психологом, когда у него вешается первый пациент по его причине. Понимаете? Есть такие профессиональные секреты. Вот тогда это жизнь. Это жизнь, поверьте мне, это жизнь. И после этого лицо становится бледным. И серьёзно. Чerp понимает, что заканчивается и так. И он за это заплатил, несет полную ответственность. Я ему серьёзно, опыт жизни. Опыт жизни. Поэтому и в нашей жизни будут проявляться смертельные случаи во взаимоотношениях, а не будут появляться. И у нас лица станут бледными на каком-то моменте. И мы будем очень аккуратны в отношениях с людьми. Факт. Будем очень аккуратны. Угу. Мы бы были очень счастливы, если бы смогли учиться на ошибках других. Это было бы просто счастье. Но это было бы счастье, но, к сожалению, 99,9% людей учатся только на своих ошибках. Поэтому примите эту ошибку, заплатите за неё полную цену, признайте, что вы в ней виноваты. Вы заплатите всю цену и пусть она висит на самом видном месте в вашем сознании, чтобы остальные отношения узнали, чем это заканчивается. чтобы устанавливая другие отношения, вы знали, что может и этим закончиться. Да. Как знаете, раньше все говорили, лишь бы не было войны. Помните, я вот помню, у меня бабушка и дедушка так говорили. Они садились мы за стол, мы там что-то говорили, там вот то всё, там в школе там что-то не то. И они говорили, лишь бы не было войны. И ерунда это всё. Там того нет, усадка нет, хлеба нет, и ерунда. Помните эти времена? Они говорили, лишь бы не было войны. И вот когда в вашу жизнь приходит война с кем-то в отношениях, когда она потом за, замораживается, так сказать, останавливается, вы понимаете, что всё можно терпеть, а ты лежишь будто бы в войне. Знаете, вот. уже приходит бледное лицо. И без этой бледности не будет разумности. Необходимо, так сказать, некоторую бледность, к сожалению, получить. Дай бог, если кому-то получится без этого. Дай бог. То есть помолимся все за этого человека. чтобы у него так получилось. Но в основном приходится проходить через это. Поэтому помните, что нужно получить разные уроки. Нужно получить и заплатить за них нужно полностью, впрятать всё на себя. Заплатить сколько возможно даже финансово. Всё, что угодно сделать и оставить это в рамочку повесить в своей жизни. Не просто попытаться забыть и выкинуть, все. не помню, не помню. Нет. В рамочку повесить. Это было. Знаете, как в все празьмы там великотчечную вину было. Было, не забыли об этом. Нельзя забывать, чтобы не было другой, понимаешь? Также и о наших событиях жизни тоже не надо забывать. Было. Это факт, что не нужно это там об обмусоливать особенно долго, так сказать, переживать, мучиться. Прошло уже было, понимаете? Если мы не можем ничего изменить, всё уже было. Но это должно быть напоминанием, что было это хуже. Есть чем рисковать, есть что терять. Это не шутка. Отношения это не шутка. Ну это невозможно просто взять и убежать от отношений. Мне-то не будет бегать за нами. Отношения не будут бегать за нами. Поэтому во всех культурных традициях говорится, что судьба смотрит не на то, сколько человек установил хороших отношений в своей жизни, а сколько у него осталось плохих. Знаешь? Неважно, сколько мы установили хороших отношений, не важно, сколько у нас осталось плохих. Эта цифра не должна быть больше ста. У меня сходня. Ну вот, видите, это ещё немного. Бог, конечно, Троицу любит, мы знаем, да. Но пока оставим на двух, да? Да, двух достаточно. Поэтому будет достаточно, если вы эти две рамочки повесите у себя над над дверью, над выходом из дома и будете помнить, что сейчас вся с людьми надо так, чтобы не было войны. то виноват. То есть чувствуете вы оно ну, просто укобите. Нет. Нет. Оба виноваты. Оба виноваты. Причём каждый не по 50%, а по 100. Вот христианский прощённое воскресенье, наверное, как-то есть или есть такие дни, когда всё прощаем. Да, если это возможно. Если это война, вы не сможете простить друг друга. Если действительно война, вы не сможете ничего сделать. Даже обнявшись вы себе стягнете так. Да. И не отпустите пока оба не умрёте. Поэтому да, это поможет до какой-то степени, но не должно быть прощено воскресенье, должно быть каждый день прощённым. Мы говорили, да? Каждый вечер перед сном человек должен анализировать своё поведение в течение суток. Если этого анализа нет, однажды начнётся война. Каждый вечер нужно анализировать своё поведение. Если этого анализа нет, будет война. Хорошо, значит, не забудьте, что мы перенесли с пятницы на завтра занятия. Не забудьте, да. Да, те, кто не был вчера. Не забудьте, что в пятницу здесь будет концерт, поэтому мы перенесли на завтра занятия пятничные. Да, всё будет так же, просто будет завтра занятия, в пятницу здесь будет концерт, кому интересно, приходите на концерт. И в субботу будет последняя лекция. В субботу будет последняя лекция. В пятницу, в это, в это же время, в 6:30. Завтра, завтрам будем говорить о уровнях отношений, какие есть отношения. Я расскажу, что такое атмосфера, а да, атмосфера земли, атмосфера рай, атмосфера духовного мира, как это проявляется в нашей жизни. Вот эти уровни отношений. Очень интересно. В, в каком вообще мы уровне сейчас живём? То есть, что нас окружает, какая атмосфера. Будет очень интересно, на какую следующую переходить и как именно способы перехода. Вот я об этом расскажу. Большое спасибо, что смогли сегодня прийти. Спасибо, пожалуйста, кто не стал деньги попросили, встать, кто за лекцию не дождался, зайдите